Аудиокнига представлена библейским порталом Exeget. От Марка Святое благовествование. Глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Яко же есть писано в пророках: Се аз посылаю ангела моего пред лицем твоим и же уготовит путь твой пред тобою. Глаз вопиющего в пустыне. Уготавлийте путь Господень, правы творите стези его. Бысть Иоанн крестяй в пустыне и проповедая крещение покаяния в отпущение грехов. И исходаши к нему вся иудейская страна и Иерусалимляне и крещахуся все во Иордане реце от него исповедующие грехи своя. Беже Иоанн оболчен волосы в верблюжьи и пояс усмен очеresлих его и еды и акриды и мед дивий. И проповедаше глаголе грядет креплей меня вслед меня. Ему же несем достоин приклонься, разрешите ремень сапог его. А субо крестих вы водою, той же крестит вы духом святым. И бысть во оних днях. Прииде и Иисус от Назарета Галилейского и крестися от Иоанна в Иордане. И обея восходя от воды, видя разводящееся небеса и духа яко голубя. сходящая на нь, и глаз бысть с небеся, ты есть и сын мой возлюбленный, а немже благоволи́х, и абие дух из веде ягов в пустыню, и бету в пустыне дни четыре десять и скушаем сатаною, и беса зверьми, и ангелы служа́ху ему. По предании же Иоанове прииде Иисус в Галилею Проповедуя Евангелие Царствия Божия и Глаголе, яко исполнисься время и приближися Царствия Божия, покайтесься и веруйте во Евангелие. Хотя же при море Галилейским види Симона и Андрея брата того Симона, в метающем резе в море, без тобо рыбаре, и рече Има и Иисус. Приди-то вслед меня, и сотворю вас быти ловца человеком. И обе оставлюша мережа своя, понем и доста. И пришед мало оттуду, узре иакова заведеева и Иоана брата его, и та в корабли строяща мережа. И Абе возвая, и оставлиша отца своего заведеева в корабли с наемники, по нем и досто, и в недошев капернаум, и абие в суботы вшет в сон меще учаши, и девляхуся о учении его, бебо уча их, яко власть и мый, и не яко книжницы, и бе в сон меще их человек в душе не чисте, и возва глаголе, остави, что нам и тебе и Иисусе назаренини Пришел еси погубите нас, вем тя кто еси, святой Божий. И запрети ему Иисус глаголя, умолчи и изиди из него. И стресе его дух нечистый, и возопи гласом великим и изиди из него. И ужасошася все, яко же стязатися им к себе глаголющим, что есть сие. и что учение новое сие, якак по области и духовом нечистым велит, и послушают его. Языдя же слух его, обея во всю страну Галилейскую. И обея из сонмися изшедше приедоша в дом Симанов и Андреев со Иаковом и Иоаном. Теще же Симанового лежаше огнем жегома. И обего глаголы ему о ней. И преступль воздвижею, ем за руку её, и оставлю огонь обе, и служаше им. Поздже же бывшу егда заходаше солнце, приношаху к нему вся недужные и бесные. И бе весь град собрался к дверям, и исцели многие зле страждущие различными недуги. И бесы многие изгна, и не оставляшь их глагола тебеся, яко види ху его Христа суще. И утро, ночи сущей зело, востав изиди, и иди в пустом место, и ту молитву деешье. И гнаше его Симон, и иже с ним, и обретшь его глаголоши ему, яко все тебе ищут. И глагола им Иди в ближние веси и грады, да и там о проповем на сиебо и жедох. Ибе проповедая на сонмищих их во всей Галилее и бесы изгоняя. И приди к нему прокажен, моля его и на колено припадая пред ним и глаголя ему: яко аще хочеши, можешь имя очистити. Иисус же милосердовав, простер руку, коснуся его и глагола ему: "Хощу очистися". И рекшу ему обе: "Отъиди от него прокажение и чист бысть". И запрещь ему обе изгна его и глагола ему: "Блуди". Никому же ни часу жрецы, но шед покажися и иерееви И принеси за очищение твоё, я же повелел Моисей во свидетельство им. Он же ищет начать проповедать им много, и проноситье слово, якоже к тому не мощи ему яви во град воните, но вне в пустых местех бе, и прихождах у к нему от всюду. Глава вторая. И в ниде паке в Капернаум поднях, и слышано быть яко в дому есть. И Абие собравшися мнози, яко же к тому не вмещатися не пред дверях, и глаголоше им слово. И приедоша к нему, носящие расслаблено жилами, насима четырьми. И не могу, чем приблизишьися к нему народа ради, от крыша покров и дежибе, и прокопавший свесиша одор на нем же расслабленный лежаши, видев же Иисус веру их, глагола расслабленному, чада отпускаются тебе греси твои, бях уже нецы и от книжник ту сидящие. и помышляющие в сердцах своих что сеет, так и глаголет хулы кто может оставлять и грехи токмо един бог я обе разумев иисус духом своим яко так оти и помышляют в себе рече им что сия помышляете в сердцах ваших что есть удобье Речи расслабленному, отпущаются тебе грехи. Или речи в стане и возьми одор твой и ходи. Но да увести яко власть иметь сын человеческий на земли отпущать и грехи глаголю расслабленному. Тебе глаголю в стане и возьми одор твой и иди в дом твой. И воста аби и взем одор Изойди пред всеми, яко удивитися всем и славите Бога глаголющим, яко неколиже так и ведехом. И изиди паки к морю, и весь народ идяша к нему, и учаша их, и мимо гряди, видя левию Алфеева, сидяща на мытнице и глагола ему: по мне гряди. И востав вслед его, Иди, и бысть возлежащую ему в дому его и мнози смытари и грешницы возлежаху со Иисусом и ученики его, бях убо мнози и по ним и доша. И книжницы и фарисеи, видевшие его едущих смытари и грешники, глаголах у учеником его, что яко смытари и грешники яст и пьет. И слышав Иисус глагола им: "Не требуют здравие и врача, но болящие. Не приедох призвать и праведники, но грешники на покаяние". И бяху ученицы Иоанновы и фарисеистии постящиеся, и приедоша и глаголыше ему: "Почто ученицы Иоанновы и фарисеистии постятся, а твои ученицы не постятся?" И рече им Иисус: Еда могут сынове брачные, дондеже же жених с ними есть, постиьтеся. Ежели ко время с собою им ут жениха, не могут поститься. Придут же дни, когда отймется от них жених, и тогда постятся в те дни. И никто же приложение плата не белена пришивает к ризе ветце. Аще лежени возьмет конец его новое ответ хага, Егорша дыра будет. И никто же вливает вина в мехи ветхи. Жени, просадит вино новое в мехи ветхие, аще лежени порасадит вино новое в мехи, и вино прольется, и мехи погибнут. Но вино новое в мехи новые влияти подобает. И бысть мимоходить ему в субботы сквози сеяние и на чаше ученицы его путь творите в остерзающие классы и фарисеие глаголоха ему висть что творят в субботы его же не достоит и то и глаголоши им не стели не коли же чли что сотвори Давид едва требование име и взалка сам и иже с ним Как и в Ниде в дом Божий при Авиафаре Архиереи и хлебы предложение с Ниде, их же не достоишь и ясти Токма и Иереем и Даде Иисусщем с ним и глаголиши им: Суббота человека ради быть, а не человек субботы ради. Тем же Господь есть Сын человеческий из субботы. Глава 3. И внеди пакивсон мище, и бетам о человек суху и мои руку. И на зираху его, аще в субботы исцелит его, до да нань возглаголют. И глагола человек у суху и мущему руку. Стани посреди. И глагола им Достоить да ли в субботы добро творити или зло творити? Душу спасти или погубить? Они же молчаху. И возрыве на них со гневом, скорбя о окаменении сердец их, глагола человеку: "Простри руку твою и простре, и утвердися рука его цела, яко другая". И из сетцев фарисее, абесса и ордан и совет тварях унань, как уего погубят. Иисус же отъеде со ученики своими к морю, и мног народ от Галилеи понем иди, и от Иудеи, и от Иерусалима, и от Идумеи, и Саонаго полу, и Ордана. И от Тира и Сидона множество многое, слышавшие Елика творяше и приедошь к нему. И рече учеником своим, да корабль будет у него народо ради, да не стужают ему. Многибо и сцели, якоже нападати на него, да ему прикоснуться елицы имею их у раны. И души не чистие, егда видех у его. Припадаху к нему из вах углоголещи: яко ты еси сын Божий. И много прищаше им, да не явлена его сотворят. И взди на гору и призва их же хотяше сам, и приедоша к нему. И сотвори 12, да будут с ним, и до да посылает их проповедати и имейте власть целити недуги. И изгоните бесы и нареча Симону имя Петр и Иакова зоведева и Иоанна брата Иакова и нарече им имена Иоанн Эргес еже есть сын Громово и Андрея и Филиппа и Варфоломея и Матфея и Фаму и Иакова Альфеева и Фаддея и Симона Кананита и Иуду Искариотского иже и предаде его. И приидоша в дом, и собрався паки народ, яко не мощи им ни хлеба ясти. И слышавше иже бяху у него, изодошадо да им от его, гологолох убояка не истов есть. И княжницы, иже от Иерусалима нешедшие, гологолох у яко вельзе вула иметь. И яко князи бесов с тем, изгонит бесы и призвав их в притчах глаголыши им, как а может сатана сатану изгоните, ящи царство на ся разделиться не может статьи царства то, ящи дом на ся разделиться не может статьи дом той, ящи сатана воста на ся сам и разделися не может статьи, но конец имать. Никто же может сосуды крепкого вшёд в дом его расхитить, а ще не первые крепко свяжут, и тогда дом его расхитит. Аминь, глаголю вам. Яко вся отпустится согрешение сыном человеческим, и хуление елика аще восхулят, а иже восхолит на духа святаго, не иметь отпущения во веки, но повинен есть вечному суду. За не глаголаху духа нечистого имать. Приедоша убо мати и братья его, и вне стоящие послаша к нему зовуще его, и сидяще народ окрест его. Реша же ему все мати твоя и братья твоя и сестры твоя вне ищут тебе, и отвеща им глаголе. Кто есть мати моя и ли братья моя? И соглядав окрест себе сидящие глагола, все мати моя и братья моя. И жебо аще сотворит волю Божью, сей брат мой и сестра моя и мати ми есть. Глава четвертая. И паки на чат учити при море. И собрався к нему народ мног, я коже самому влезшу в корабль, сидете в море. И весь народ при море на земли бяше. И учаша их притчами много, и глаголоша им в учение своем. Слышите, се изы дисеей сеети. И бысть егда сееши, ова паде при пути. и приедоша птицы и позабашае, другое же поде при камени, и дежене и мяша земли многие, и абие про зибе, за нене не и мяше глубины земные, солнце же воссиявшую при свяде и за нене не и мяше корени изше, и другое поде в терние и взыде терние и подавие и плода Не даде. И другое паде на земле добрей, и даяше плод восходящ и растущ. И приплодоваше на 30, и на 60, и на 100. И глаголоше, имеей уши слышите, да слышат. И когда же бысть один, вопросише его, и жебях у с ним со объема на 10 о притче. И глагола им: Вам есть дано ведать тайны царствия Божия, о нём же внешним в притчах вся бывают. Да видевший видит и не узрит, и слышащий слышит и не разумеет, да никогда обротятся и оставится им греси. И глагола им: Не вестили притчи сия, и как овся притчи разумеете? Сеей слово сеет. Сие же суть и же при пути, идеже сеется слово, и егда услышат, абие приходит сатана, и отъемлет слово сеяное в сердцах их. И сие суть такожде и же на каменных сееми, и же егда услышат слово, абие с радостью приемлют е. И не имут коренье в себе, но при времени суть. Также бывшей печали или гонению словесе ради абие соблажняются, а сие суть иже в тернии сеими, слышащие слово, и печали века сего, и лесть богатства, и о прочих похоти входящие подавляют слово и бесплодно бывает. и сее суть иже на земле добрей сеянии иже слышит слово и приемлют и плодствуют на 30 и на 60 и на 100 и глаголаше им еда светильник приходит да под сподом положат его или под одром не дали на свечнице положен будет несть бо тайна еже не явится Ниже бысть петаено, но прийдет в явление. Ащи кто имать уши слышите, да слышит. И глаголоше им: блюдите, что слышите. Вне уже меру мерите, возмерится вам и приложится вам слышащим. Иже бо ащи имать дастся ему, а иже не имать И еже и мыть отъ емецъ отъ него. И глаголыши, такъ а есть и царствіе Божие. Яко же человек вметаетъ семя въ землю и спитъ, и встаетъ ночью и днію, и семя прозебаетъ и растетъ, яко же не весть онъ, отъ себе бо земля плодитъ прежде траву, потомъ класс, та же исполняетъ пшеницу въ класе. Е даже созреет плод, абие послец серп, яко на ста жатва. И глаголоши, че саму уподобим царствие Божие, илико ей приче приложим е? Яко зерно горушечно, еже егда всеяно будет в земли, менее всех семян есть земных, и егда всеяно будет, возрастает. И бывает более всех зелей, и творит ветви велие, яко мощи под сенью его птицам небесным ветати. И таковыми причами многими глаголоше им слово, яко же мажах услышать. Без причи же не глаголоше им слови ся, а собже учеником своим сказаше вся. И глаголо им в той день вечеру бывшую преедем на он пол и отпуща народы пояша его яка же бе в корабли и ини же корабли бяху с ним и бысть боря ветряна велика волны же в левах уся в корабль яка уже погружатися ему и бе сам на корме на возглавнице спя И возбуди же его яглаголоша ему, учителю, не родиши ли яку погибаем? И возвстав, запрети ветру и рече морю, молчи, престань. И улежи ветр, и быстише навели. И рече им, что тако страшливи естье, как они и матьи веры. И убояшися страхом вели им. И глаголох у друг к другу, кто у басей есть, якой и, и ветер и море послушают его. Глава пятая. И приедошено он пол моря во страну гадаринскую. И излезшо ему из корабля, обе срети его от грабов человек. в дусе нечисти, еже жилища и мяша в ограбех, и, и неверигами никто же можаше его связати. За ней ему многожды путы и уже железны, связано сущую, и растерзатися от него ужом железным, и путом сокрушатися, и никто же можаше его умучить. И выну ночь и день в ограбех, и в горах бе Вопия и толкися камением. Узрев же Иисуса издалече, тиче и поклонися ему, и возопив голосом велием рече, что мне и тебе и Иисусе сыне Бога высшнего, заклинаю тебя Богом, не мучи меня. Глаголоше бо ему, изиди душе нечистой от человека. И вопрошаша его, что ти есть имя? И отвеча оглаголя. Легион имя мне, яко мнози есмы. И молишьа его много, да не после тих вне страны. Бежат у при горе стадо свиное, велие посома. И молишьа его в себе си оглаголяще, послины его свиния. Давня в Нидем и повелей им Абия и Иисус. Ишшедше души нечистые в недошего свиния и устремися стадо по берегу в море, бях уже яко две тысячи и отапаху в море. Посущи же свиния бежаша и возвестиша в ограде и в селах. И из недоша видите, что есть бывшее. И приидоша к Иисусову и видеше бесновавшего сидящего и оболченна и смыслящего и бевшаго легион и убояшеся. Поведаша же им видевшие какобысть бесному и о свиниях, и на чаша молитие его отйти от предел их. И влезши ему в корабль, моляша его бесноваваейся, дабы был с ним, Иисус же не даде ему, но рече ему: Иди в дом твой ко твоим и возвести им, еликоти Господь сотвори и помилова тебя. И иди и начала проповедать в десяти городах: елико сотвори ему Иисус. И все дивляхуся И пришедши Иисусу в корабле, покинул он пол, собрався народ много о нем и бе при море. И все прииде един от архи сенагог именем Иаир, и видев его, поде при ногу его, и моляше его много глаголя, якот щи моя на кончине есть, да пришет возложише на нею руце. якогда спасется и жива будет, и идя с ним, и по нем мнозе, и диаху народе мнози и угнетаху его, и жена некая Сущи в точении крови лет двана десяти и много пострадавшая от многих врачев и издавшись своя вся и неединая пользы обретши, но почти в горшее пришедши. Слышавши о Иисусе, пришедше в народе созади, прикоснися ризе его. Глаголаши бо яка, аще прикоснися ризам его, спасена буду. И обе я сякну источник крови её, и, и разуме телом яка исцеле от раны. И обе Иисус, разумев себе силу исшедшую от него, Я обращуся в народе глаголоше, кто прикоснуся ризом моим и глаголоху ему ученицы его. Видишь и народ угнетаящся и глаголише, кто прикоснуся мне? Я обглядаша видите, сотворшуюся я. Жена же, убоявшаяся и трепещущи, ведящая еже бысть ей Приди и припаде к нему и рече ему всю истину. Он же рече ей: Дщи, вера твоя спасёт тебя. Иди в мире, и будет цела от раны твоей. Ещё ему глаголющую и придоши от архисинагога глаголющий: Яко отщи твоя умре. Что ещё движешь, учителя? Иисус же, обея слышав слово глаголомые глагола, глагола архисинагогови, не бойся, токмо веруй. И не остави по себе ни единого ити, токмо Петра и Иакова и Иоанна брата Иаковля. И приидя в дом архисинагогов, и видя молву, плачущееся и кричащее много, и вшет глаголо им. Что молвите и плачетесь? От раковицы несть умерла, но спит и рогахуся ему. Он же, изгнав вся, паят отца от раковицы и мать, и еже беху с ним, и в ниде, и дежебя от раковица лежащи. И ем за руку от раковицу глагола ей. Талифа куми еже есть сказаемо. Девицы, тебе глаголю в Астане. И обе воста девица и хождаши, бебулет двою на десяти. И ужасошася ужасом велиим. И запрети им много, да никто же увесть сего и речи, дадите ей ясти. Глава 6. И изиди оттуду, и приди в отечестве свое, и по немы душа ученицы его. И бывший субботе начат на сонмеше учите. И мнози слышащие девлях уся глаголище откуду симуся я. И что премудрость данная ему, и силы таковые рукама его бывают. Не сей ли есть? Тектон сын Мариин брат же Иаково и Иосии и Иудии Симену и не сестры ли его зде суть в нас и была жняхуся о нем. Глаголаш иже им Иисус, и Иисус, яко несть пророк без чести, токмова отечестве и своем и в сродстве и в дому своем. И не мажаш и то не единое силы сотворите, токмом мало недужных Возлоши руцы ис цели. И дивляшеся за неверstвие их, и обходяше все окрест уча. И призва об анадесяти, и начатых посылать едва-два, и, и даяше им власть над духи нечистыми. И заповеда им: до да нечесо же возьмут на путь, ток може жезл один, не перы, не хлеба. не при поясе меди, но обуви в сандалии, и не облачитеся в две ризы, и глаголошаим. Иди же аще внедите в дом, ту пребывайте, донде же изыдете оттуду. И лица аще не приймут вы, не же послушают вас исходящие оттуду. Отресите прах из-под ногями вашими во свидетельство им. Амень глаголю вам отраднее будет с домом и гомором в день судный неже граду тому и ишедше проповедуху допокаятся да и бесы многие изгоняху и мазаху маслом многие недужные и исцелеваху и услышит царь Ирод яви его бысть имя его И глаголоше Яко Иоанн Креститель от мертвых восста, и сиго ради силы дейутся о нем. И не глаголоху Яко Илия есть, и ниже глаголоху Яко пророк есть, илия един от пророк. Слышав же ирод речь, яко его же аз усекнух Иоанна, то и есть той восста от мертвых. То ибо Ирод послав пять и Иоанна, и связав его в темнице, и радиады ради жены Филиппа брата своего, яко оженися ею. Гологолошебо Иоанн Иродови: недостоит тебе иметь жену Филиппа брата твоего. Иродиа же, гневашеся на него, и хотяше его убити, и не мажаше Ирод бо боявшийся Иоанна, ведая его мужа праведное и свято, и соблюдаше его, и послушав его много творяше и в сладость его послушаше. И приключшусь одню потребну, егда Ирод Рождество своему вечерю творяше к незем своим и тысячникам и старейшинам Галилейским, и вшедши тщерь тая Иродиады И плесавши, и угощщи, и родови, и возлежавшим с ним, рече царь девице: "Проси у меня ежеже аще хочеши, и дам ти. И клятся ей, яко ежеже аще попросиши у меня, дам ти и до полцарствия моего". Она же ишедше рече матери своей: "Часо прошу". Она же рече: Главы Иоанна Крестителя, и вшедший Абие с отчаянием к царю, просяще глаголюще, хочу доми даси от него на блюде главу Иоанна Крестителя. И прискорбен был царь, клятвы же ради и за возлежащих с ним не восхоте отречи ей. Абие пошла в царь спекулятора, повелел принести главу его. он же шед, усекну его в темнице и принеся главу его на блюде, и дадею девице, и девица дадею матери своей. И слышавше ученицы его приедоша и взяша труп его и положиша его в гроб. И собрашася апостоли ко Иисусу и возвестиша ему вся, и лико сотвориша, и лико научиша. И рече им: Приидите вы сами в пустоместо едини, и почийте мало. Бехо по приходящие и отходящие мнози, и не ясти им бе когда. И идоша в пустоместо кораблем едини. И видишь их идущих в народе, и познавши их мнози, и пешие от всех городов, стецах уся тама, и предвориша их Иสนедошеся к нему. И шед в виде Иисус народ мног, и милосердова о них. За небяхуяка овцы не имеющие пастыря, и начатых учить и много. И уже час у много бывшу, преступальщик к нему ученицы его глаголаше: "Я капуста есть место, и уже час мног. Отпусти их. Дашедше в окрестных селях и весях купят себе хлебы, не имут бо часу ясти. Он же отвещав речи им: "Дадите им вы ясти и глаголоше ему: дашедше купим две мастоба пенич хлебы и дамы им ясти". Он же рече им: "Колико хлебы имате, идите и видите". и уведевши Глаголоша пять хлеб и две рыбы и повелей им посадите вся на споды на траве зелене и возле Гоша на лехи по сту и по пятидесят и прием пять хлеб и две рыбе возрев на небо благослови и преломи хлебы и даяши ученикам своим да предлагают пред ними и обе рыбе раздели всем и едосавси и насытишися и взяшал у кручи два на десяти коша и сполн и от рыбу бяшэ же яцших хлеба яко пять тысяч мужей и обе пануди ученики своя в нити в корабль и варите его на он пол к вифсаиде дондеже сам отпустит народы и отрекся им Иди в гору помолитесья. И вечеру бывшую бя корабль посреди моря и сам един на земле. И види их страждущих в плавании, бябо ветер противен им. И о четверти из стражи ночней прийди к ним по морю ходяй и хотяше минуте их. Они же видевшие его ходящего по морю мняху призрак быти его запише. Сибо его видишь и смутишься, и обея глагола с ними и речи им дерзайте, а зъесм не бойтесь и вниди к ним в корабль и улежи ветер и зело излиха в себе уже сахуся и девляхуся, не разумеш оба о хлебех, бебо сердца их, а каменена и пришедше приедошав в землю генесарецкую и при сташа и шедшим им из корабля обе познаша его обтекши всю страну ту начаше, на чаше на одрях приносить и болящее и где слыша же слышаху якоту есть я маже аще в хаждаше в весе или в ограды или село на распутях полагах он недужные и моляху его да поне воскрили и риза его прикоснутся И лице аще прикосах уся ему, с пасахуся. Глава 7. И собравшися к нему фарисеи и нецы от книжник пришедшие от Иерусалима. И видевшие неких отученик его нечистыми руками сиреч неумовенными едущих хлебы в руках уся, Пересиебо и все иудеи, аще не трыющие умыют руки, не едят, держащие предание старец. И от торжеще, аще не покуплются, не едят. И и на много суть, яже при яша держати, погружение с ткляницам и чваном и котлом и одром. Потом же вопрошаху егов фарисеи и книжницы, Почто ученицы твои не ходят по преданию старец, но неумовенными руками едят хлеб. Он же отвещав речи им: Яко добре пророчества во Иисаие о вас лица мелих, яко же есть писано: сие люди уснами мечтут, сердце же их до леча отстоит от меня. Всой же мечтут мя. учащая учением заповедям человеческим оставльше бо заповедь божею держите предания человеческие крещение чваном ист кляницам и ина подобно такого много творите и глаголоше им добрые отметаете заповедь божею до да предания ваша соблюдите Моисей боречь, чти отца твоего и матерь твою; и иже злословит отца или матерь, смертью да умрет. Вы же глаголите, ащеречет человек отцу или матери, корван еже есть дар, и иже аще пользовался еси от меня, и не к тому оставляете его, что сотворите отцу своему или матери своей. Приступающее слово Божие преданием вашим еже предасти и подобно такова много творите. И призвав весь народ глаголаше им: Послушайте меня все и разумейте. Ничто же есть вне уду человека входимо вонь, еже может осквернить его, но исходящее от него та суть сквернящая человека. аще кто имать уши слышатьи да слышит, и егда в ниде в дом от народа во прошах у его ученицы его опричи, и глаголо им, так али и вы не разумлевы исте, не разумеете ли, яко все, еже извне входимое в человека, не может осквернить его, яко не входит ему в сердце, но в отчрево. И от федроном исходит, истребляя вся барашна. Глаголоше же яко исходящее от человека, тоск вернит человека. Из нутрь бо от сердца человеческа помышление зла исходит: при любодеяние, любодеяние, убийство, татьбы, лихаимство, обиды, лукавство, лесть, студодеяние, око лукаво. хула, гордыня, безумство, вся сия злая из внутрь исходит и сквернят человека. И оттуда встав, идя в пределы Тирский и Сидонский, и вшед в дом, никого же хотяши дабы его чул, и не може утаитесья, слышавше Боже на о нем. И я же тси, имяже духа нечисто, пришедше при подек нога моего. Жена же бееленска, серафиники со родом, и маляша его до да беса изженест из, из черея. Исус же рече ей: "Остави, доперве да насытится чада, несть во добро отъять их хлебъ чадом и поврещи псом". Она же, отвещавше глагола ему: "И ей, Господи, ибо и пси под трапезой едят от кропиц детей". И рече ей: "Засие слово иди, изыди без из щери твоей. Ишедше в дом свой, обрети беса из щетша и тщерь лежащую надре". И покешет и Иисус отпредел тирских и сидонских, приидя на море Галилейское между пределы декапольские. И приведоши к нему глухо и гугниво, и маляху его да возложит на нее руку. И поем его от народа единого, вложи персты свои в уши его, и плюнув, коснсося языка его, И возрев на небо, вздохнул и глагола ему: "Ефа-фа, еже есть, разверзися". И Абие разверзостася слуха его и разрешися уза языка его, и глаголаше: "Право и запрети им, да никому же поведет, елико же им той запрещаше, паче излехо проповедаху". И приизлиха девляхуся глаголющи, добрые все творит, и глухие творит слышати, и немые глаголати. Глава восьмая. В тые дни зела много народу сущю и неимущем часу ясти, призвав Иисус ученики своя, глаголо им. милосердную о народе яко уже 3 дня присидят мне и не имут часоясти я ща отпущу их неядщих в домы своя ослабеют на пути множи бо от них из далеча пришли суть и отвещаша ему ученицы его откуда сих возможет кто зде насытить их хлебы в пустыне и вопроси их колика им эти хлебов они жереша седм и повеле народу возлищи на земли и прием седьм хлебов хвалу воздав преломи и даяше ученикам своим да предлагают и предложиши пред народом и имя ху рыбец мало и си я благословив рече предложите и ты я доша же и насытишься и взяша из быдки у круг семь кошниц бих уже ятщих яко 4000 и отпусти их и абе влез в корабль со ученики своими прииди во страны далмануфански и из едоша фарисеи и на чаше стезатися с ним ищущие от него знамение с небесе искушающий его, и вздохнув духом своим глаголо, что род сей знамения ищет, аминь глаголю вам, а щедастся роду симу знамения, и оставил их паки в лес пакив корабль, и идя на он пол, и забыши ученицы его взять их хлебы, и разве еди на го хлеба не и мяху с собою в корабли И прищаше им глаголя: Зрите, блюдитеся от кваса фарисейска и от кваса иродева. И помышляху друг ко другу глаголяще: яко хлебы не имы мы. И разумев Иисус глагола им: Что помышляете яко хлебы не имы те? Не улечувствуете, не же разумеете? Еще ли о камне на сердце ваше имы те? Очи и мусхи не видите, и уши и мусхи не слышите, и не помните ли, егда пять хлебы приломих в пять тысяч калика кош исполни у круг приясти? Глаголоша ему два на десять, егда же седм в четыре тысячи калика кошниц исполнение у круг взясте, они же реша седм и глаголо им. Как вы не разумеете? И прийдя в Вифсаиду, и приведоша к нему слепо, и моляху его, да его коснется, и ем за руку слепага, и зведя его вон из веси, и плюнув на очи его, и возлож руць и нань, вопрошаша его, аще что видит, и возрев глаголаше. Вижу человеки, яко древее ходяще. Потом же паки возложи руцы на очи его и сотвори его прозрение. И утворися, и узре светло все. И посла его в дом его глаголя. Не весь в ниде, не повежть кому в веси. И изыди и Иисус и ученицы его в Веси Кесарии Филипповы. И на пути вопрошаше ученики свои глаголя им: "Кого мя глаголют человецы быть?" Они же отвещаша: "Иоанна Крестителя, и Иинию Илию, друзья же единого от пророк". И тое глагола им: "Вы же кого мя глаголите быть?" Отвещав же Петр глагола ему: "Ты еси Христос". И запрети им, да никому же глаголют о нём. И начать учить их, яко подобает сыну человеческому много пострадать и искушену быть от старец и архиерей, и книжник, и убиену быть, и в третий день воскреснуть. И не обвинуяся слова глаголыши, и прием его Петр, начать прийтить ему Он же обратился и воззрев на ученики свои, запрети, Петрович Глаголе, иди за мною у сатану. Яко не мыслиши, я же суть божее, но я же человеческа. И призвав народу со ученики своими, рече им: еже хощет по мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест свой и по мне грядет. Ижебо аще хочет душу свою спасти, погубит её. А иже погубит душу свою не ради и Евангелия, то и спасёт её. Каябо польза человеку, аще преобращает мир весь и отщетит душу свою. Или что даст человек взамен на души своей? Иже бо аще постыдится мне и моих словес вроде всем прелюбодеиним и грешным, и Сын человеческий постыдится Его, едва прийдет во славе Отца Своего со ангелы святыми. Глава девятая. И глаголоше им, аминь глаголю вам. Яко сотняцы от здешних и от здешних, еже не имют вкусить и смерти, дондеже видит царствие Божие пришедшее в силе. И по шести днях поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, и возведе их на гору высокую, асоб едины, и преобразися пред ними. И риза его быша блещашася Белый зело, якось снег, я цех же не может белильник убелити на земли. И явися им Илия с Моисеем, и Беста со Иисусом глаголюще. И отвещав Петр глагола и Иисусови, Рави, добро есть нам зде быти, и сотворим кровы три, тебе един и Моисееви един и Илии един. Не видишь ибо что рещи, бях убо пристрашней. И бысть облак, осиняя их, и прийди глаз из облака глаголя. Сей есть сын мой возлюбленный, того послушаете. И внезапу возревше к тому никого же видишье, то к моиисуса единого с собою. сходящим же им с горы запрети им да никому же поведёт я же видишь токмо егда сын человеческий из мёртвых воскреснет и слово удержаша в себе стезающийся от что есть еже из мёртвых воскреснути и во прошаху его глаголище как о глаголют книжницы яко Илии подобает прийти прежде Он же отвещав рече им, Илия убо пришет прежде, устроит вся, и как и есть писано о сыне человечествем, да много пострадет и уничтожен будет. Но глаголю вам, яка и Илия прииде и сотвориша ему, елико хотеша, яка же есть писано о нем. И пришет ко ученикам. виде народ мнок о них и книжники стезающиеся с ними и абие весь народ видев его ужасеся и пририщущица ловах у его и вопроси книжники что стезаетеся к себе и отвещав один от народа рече учителю приведох сына моего к тебе емуща духа немо И идежа Калижда имет его, разбивает его и пены тещит, искрижащ з зубы своими, и оцепеневает, и рех учеником твоим да изженут его и невозмогоша. Он же отвещав ему глагола: О роди не верен, доколи в вас буду, доколи терплю вы, приведите его ко мне. И приведоша его к нему, и видев его, обиедух стрессе его, и пад на земли валяшися, пены теща. И вопроси отца его, коли к -ка лет есть от не лежися бысть ему, он же рече из детско. И многожде во огонь вверже его и в воды да погубит его, но аще что можешьи. Помази нам, милосердово, вов, а нас. Иисус же рече ему: еже аще что можешье веровати, вся возможно верующему. И обиева запив отец отречате со слезами глаголоше верую Господи, помази мы ему неверию. Видев же Иисус Яко срищется народ запрети духу нечистому глаголя ему. Душа не мы и глухий. Асти повелеваю, изиди из него и к тому не вниди в него. И возопив и много поружався, изиди. И бысть яко мертв, яко же мнозим глаголоти, яко умри. И иссу же ем его за руку. воздвиже его и восста и всече су ему в дом ученицы его вопрошаху его единого яко мы не возмогохом изгнать его и рече им сей род ничем же может изыти токмо молитвою и постом и оттудо исшедше идя ху сквозь Галилею и не хотяше докто да увесть Учаша бы ученики своя и глаголоша им, як осын человеческий предан будет в руце человечестве и убьют его и убиен быв в третий день воскреснет. Они же не разумевах у глагола и бояхуся егова просите. И приедя в Капернаум и в дому быв вопрошаше их, что на пути в себе помышлясте. Они же молчаху, друг ко другу бостяжашася на пути, кто есть более, и сет, пригласи оба на десяти и глагола им. Аще кто хочет старый быть, да будет всех меньший и всем слуга. И приим от рача, постави я посреди их, и объеме рече им: Иже аще едино таковых отречат, прииме твои имя мое, мне приемлет. И иже мне приемлет, не мне приемлет, но пославшагомя. Отвеща ему Иоанн глаголя, Учителю, види хо мне кое его именем твоим изгоняюще бесы, иже не ходит по нас, и возбрани хо ему, яко не последует нам. Иисус жерече, не браните ему. Никто же бо есть, иже сотворит силу а имени моем, и возможет вскоре злословить имя. Иже бо несть на вы, по вас есть. Иже бо аще напоит вы чашою воды во имя мое, яко христово естье, аминь. Глаголю вам, не погубит мзды своей я. И иже очи соблазнит единого от малых сих верующих в мя, добрее есть ему паче, аще облежит камень жерновный, а вы и его и вержен будет в море. И аще соблазняет тя рука твоя от сетию, добрее те есть беднику в живот внити, неже обе руцы и мощью внити в гиену. во огонь не угасающий, и держи черв их не умирает, и огонь не угасает. и ощени нога твоя соблажняет тя от сицию. добрее эти есть в нити в живот хрому, неже две нозе и мущу вверженну бытье в гиену во огонь не угасающий, и держи черв их не умирает, и огонь не угасает. Я щека твоее соблажняет тя, исткние, добрые эти есть соединим оком в нити в царствии Божием, не же две отцы и мущью ввержену бытьи в гиену огненную, и дежа черв их не умирает и огонь не угасает. всяк бо огнем осолится и всякая жертва солью осолится. добро соль. А если же соль не слона будет, чем осолиться? Имейте соль в себе и мир имейте между собою. Глава 10. И оттудо востав, прейдя в пределы иудейские, об онпол и Ардана, и снедошеся паки народе к нему И яко обычий име, паки у чаши их. И приступльши фарисеи вопросиши его, аще достоит мужу жену пустите, и скушающи его. Он же отвечав речи им, что вам заповеда Моисей? Они же реча: Моисей повелел книгу распустную написатьи и пустите. и отвещав иисус рече им по жестокосердию вашему написа вам заповедь сию от начала же создания мужа и жену сотворил я есть бог сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей и будето оба в плод едину темже уже не ста два но плод едина Еже убо Бог сочита человек да не разлучает, и в дому паки ученицы его, а семь вопросиша его, и глагола им, иже аще пустит жену свою, и о женится иною, прилюбый творит на ню. Яще жена пустит мужа и посягнет за иного, прилюбый творит, и приношах у к нему дети. Докоснится да их ученицы же при счаю приносящим. Видев же иисус негодова, ирече им: Оставите детей, приходите ко мне, и не браните им. Тот цех бо есть царствие Божие. Аминь. Глаголю вам, иже аще не приимет царствие Божие, яко отреча, не имать в нити вне. И обим их, возложишь руки на них, благословяша их. И исходящую ему на путь, притек некий и поклонися на колено ему, вопрошаша его: Учитель благий, что сотворю до да живот вечный наследствую? Иисус же рече ему: Что мя глаголеше благо? Никто же благ, токмо един Бог. Заповеди веси: не прелюбы сотвориши, не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, не обиди, чти отца твоего и мать. Он же отвещав рече ему: учителю, сия вся сохраних от юности моей. Иисус же, воззрев нань, возлюби его и рече ему: Единого еси не докончал. Иди елико имаше Продасть и дасть нищим и имейте и мыше сокровище на небеси и прииди и ходи вслед мне взем крест он же дряхыл быв о славеси отиди скорбя бебо имея стежания много и возрев иисус глагола учеником своим Как они удоб и мужские богатства в царствии Божием внидут? Ученицы же ужасах уся славеси их его. Иисус же паки отвещав глаголо им: чада, как они удоб уповающим на богатства в царствии Божием в нити. Удоби ебо есть виль буду сквози игленье уши проити. Не же богат у в царстве Божие вните, а не же излиходевляхуся глаголющий к себе, то кто может спасен быть? Воззрев же на них Иисус глагола: "У человека невозможно, но не у Бога вся бо возможно суть у Бога". Начат же Петр глаголать ему: Все мы оставихом вся и вслед тебе и дохом. Отвещав же Иисус рече: Аминь глаголю вам. Никто же есть, еже оставил есть дом или братию, или сестры, или отца, или мать, или жену, или чада, или село, меня ради и Евангелия ради, аще не приимет старицию ныне во время сие, домов и братьев и сестёр и отца и матери и чад из селва изгнания и век грядущий живёт вечный множи же будут первые и последние и последние первые бех уже на пути восходящего во в Иерусалим и беворяя их и Иисус и ужасах уся и вслед идущие боях уся И поем паки об онадесять, начат им глаголати я же хотях у ему быть. Яко се восходим во Иерусалим, и сын человеческий предан будет архиереумом и книжником, и осудят его на смерть, и предадут его языкам, и поругаются ему, и уязвят его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. И пред него приедо́ста Иаков и Иоан, сына Зевидеева, глаголюща, учителю, хочь его да еже аще проси́ва, сотвори́ше нама. Он же рече́ има, что хочета, да сотворю вама. Она же резто ему, дашьте нам, да един одисную тебе и един ошуию тебе, сядево во славе твоей. Иисус же рече им: Не веста число просит-а? Может ли пити чашу, юже аз пию, и крещением им же аз крещаюся, креститеся. Он ажреста ему можево. Иисус же рече им: Чашу убо юже аз пию, и спиета, и крещением им же аз крещаюся, креститися. А еже сести одесную мне и ошуюю несть мне дать тебе, но им же уготовано есть. И слышавши 10, натяша не годовать и Иакове и Иоанне. Иисус же призвав их глагола им: "Вести яко меняющиеся владете языки, со одоливают им и велицы их обладают ими. Не так уже будет в вас. Но иже аще хощет у вас в ящи бытьи, да будет вам слуга. И иже аще хощет у вас бытьи старей, да будет всем раб. Ибо сын человеч не приидет, да послужит ему, но да послужит и даст душу свою избавление за многие. И приидоша во Иерихон, и исходящую ему от Иерихона и учеником его и народу многу сын Тимоэу Вартимей слепый сидяше при пути прося и слышав яко Иисус Назоренин есть начать звати и глаголоти сыне Давидов и Иисусе помилуй мя и при счаху ему мнозе да умолчит Он же множие паче из ваши сыне Давидов по мило имя и став иисус рече его возгласите и возгласише слепца глаголящий ему дерзай в остане завет тя он же отверг ризы своя востав прииди ко иисусову и отвещав глаголя ему иисус Что хочеши, да сотворю тебе. Слепой же глагола ему учителю, да прозрю. И Иисус же рече ему: "Иди. Вера твоя спасёт тебя. И обре прозре, и по Иисусе иди в путь". Глава 1 первая на 10. И едва приближавшися во Иерусалим, в Ефагею и в Ефанию горе Елионстей, послал два от ученик своих и глаголо има: иди то в весь, я же есть прямо вама и обея входяща в ню, а брящета жребя привязана, на неже никто же от человек вседе, отрежшаяе приведи то. Яще кто вам оречет, что творит о сие. Дерцыта яко Господь требует е. И абие послет е сема. И досто же, и обретоста же ребя привязана пред дверях вне на распутие, и отрешистое. И нет сыи отстоящих ту глаголуху има. Что дее это отрешающе же ребя? Она же резта им, яко же заповеда има и Иисус, и оставишьа я. И приведу стаж ребяко и Иисусови, и возложишьа на не ризы своя и в седе на не. Мнози же ризы своя постлаша по пути. Друзи же вайе резаху от древе и по стелаху по пути. И предходящие И вслед грядущие во пияху глаголюще, осанна благословен грядый во имя Господне, благословено грядущее царство во имя Господа Отца нашего Годовида, осанна в вышних. И в ниде во Иерусалим, и Иисус, и в церковь, и с оглядов вся, ойди уже сущую часу. Изыдя в Вифанию, со обе мона десяти, и наутре изшедшим им от Вифании взалка, и видя в смаковницу издалече имущую листвие, прииде, аще убач то обрящет на ней, и пришет к ней нечасо же обрете, то к молиствие, не убо бе время смог вам. И отвещава Иисус речей ей. Да ни к тому от тебе во веки никто же плода снесть. И слышуху ученицы его. И приедешь и паки вой Иерусалим. И вшет Иисус в церковь, начат изгоните продающие и купующие в церкви. И трапезы торжником и седалище продающих голуби изпровержи. И не даяша до кто мимо несет сосуд сквозь церковь. И учаша глаголя им: несть ли писано яко храм мой храм молитвы наречется всем языком? Вы же сотворите его вертеп разбойником. И слышашь а книжницы и архиереи и искаху как у его погубят, бо я хубася его. Яко весь народ дивляшеся о учение его. И яко поездя бысть, исхождаше вон из града, и утра мимоходяще видише смаковницу и сохшу из коренья. И воспоминав Петр глагола ему: "Рави, виждь, смаковница юже проклял еси устше". И отвещав Иисус глагола им: Имейте веру Божию. Аминь, Бог глаголю вам. Яко иже аще речет, горесией, двигайся и верзися в море, и не размыслит в сердце своём, но веру имеет. Яко еже глаголет, бывает. Будет ему, еже аще речет. Сиго ради глаголю вам: вся елика аще молящиеся просите, Веруйте, яко приемлети, и будет вам. И ежегда стоите молящеся, отпущайте, аще что имы те на кого, да и отец ваш, еже есть на небесах, отпустит вам согрешения ваши. Аще ли же вы не отпущаете, не отец ваш, еже есть на небесах, отпустит вам согрешения ваши. И приедоша паки в Иерусалим и в церкви ходящую ему приедоша к нему архиереи и книжницы и старцы и глаголаши ему: Кои ю области ю сия твориши? И кто те области ю даде, да сия твориши? Иисус же отвещав рече им: Вопрошовы и аз славесие единого, и отвещайте ми И реку вам коею областью сия творю крещение Иоаннова с небеселе би или от человек отвечайте мне и мыслиху в себе глаголющи аще речем с небесе речет почто убо неверовости ему но аще речем от человек бояхуся людей Всего имею их и Анна якова истину пророкбе И отвещавше глаголосо Иисусову не вемы И отвещав Иисус глагола им не аз глаголю вам коею областью сия тварю Глава вторая на 10 И начатым в притчах глаголоте. Виноград насади человек и огради оплотом, и скопатачило, и созда столп, и предади его тежателям, и отъиди. И послав к тежателям во время раба, да тежатель приимет от плода винограда, а они же емшие его биша, и отослашат ча. И паки посла к ним друга гороба, и того камени имбивше пробиша голову ему, и послаша бесчестно. И паки и нога посла, и того убиша, и многие ины овы убо биюще, овы же убивающе. Еще убо единого сына име возлюбленного своего посла и того к ним последи глаголе. Яко усрамятся сына моего. Они же те жатели решек себе, яко сей есть наследник. Приидите, убьем его, и наша будет наследствие. И емшие его убиша, и извергоша его вон из винограда. Что обосотворит Господь винограда? Приедет и погубит те жатели. И даст виноград и нем. Не писание ли се гочли есть? Камень его же не в реду сотворише зиждущие, сей бысть во главу угла. От Господа бысть сие, и есть дивно во очию нашему. И ис кахуего яти, и убояшеся народа, разумеша бы яко к ним причуряче И оставивши его, отошёл и послашак к нему некие от фарисей и иордан, да его обольстят словом. Они же пришедше глаголоша ему: учителю, вем и яко истинин еси, и не родише ни о ком же, ни зрише бо на лице человеков, но во истину пути Божию учиши. Достоить да ли Кинсон кесаре видати или ни? Дамы ли или не дамы? Он же веды их лицемерие, рече им: что мя искушаете? Принесите ми пенис, да вижу. А ниже принесоша и глагола им: чей образ сий и написание? А ниже реше ему кесарев и отвещав Иисус рече им воздадите кесарева кесареви и Божие богови и чудишося о нем и приедоша Садукея к нему иже глаголют воскресению не быть и вопросише его о глаголюще учителю Моисея написаном яко аще кому брат умрет и оставит жену а чат не оставит Да поймет брат его жену его и воскресит семя брату своему. Седьмь брать тебе и первые паят жену и умирая не остави семени. И вторые паят ее и умри и не тоя остави семени. И третьи такожде и паяшаю седьмь и не оставишь и семени. Последи же всех умри и жена. Воскресение убое когда воскреснут, которому их будет жена, седьмбо и мешаю жену. И отвещав Иисус рече им: "Не сего ли ради прельщаетесь, не ведущие писания ни силы Божией? И когда бы из мертвых воскреснут, не женятся, не посегают, но суть яко ангели на небесах". А мертвых же яко встают, нестили चली в книгах Моисеевых, прикупине яко рече ему Бог глаголя: А с Бог Авраамов и Бог Исааков, и Бог Иааков, несть Бог мертвых, но Бог живых. Вы убо много прельщаетесь. И преступль единат книжник, слышав их стезающихся: И видя яко добрый отвеща им, вопроси его: кае есть первое всех заповедей? Иисус же отвеща ему: яко первый из всех заповедей: слыши Израилю, Господь Бог ваш, Господь един есть, и возлюбишье Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоей и всем умом твоим И всею крепостью твоею сия есть первая заповедь. И вторая подобна ей: возлюбишь ближнего своего, яко сам себе. Больше сию и на заповедь несть. И рече ему книжник: Добрый учителю, воистину рекол еси, яко един есть Бог, и несть ин развеего. И еже любите его всем сердцем и всем разумом и всею душею и всею крепостью, и еже любите ближнего яко себе, более есть всех все сожжений и жертв. И Иисус же, видев яко смисленно отвеща рече ему: "Не далече еси от царствия Божия, и никто же смееше к тому его вопросить". И отвещав Иисус глаголоше, уча в церкви, как оглаголют книжницы яко Христос сын есть Давидов, то и бодавит рече духом святым. Глаголо глагола Господь Господеви мой ему. Сиди отисную мне, дондеже положу враги твоя подножие ногам твоим. Сам убодавит глаголит его Господа. И откуда сын ему есть и мнок народ послушавши его в сладость и глаголаша им в учении своём блюдитесь от книжних хотящих во адиании ходить и целования на торжеющих и прежде сидания на сонмищих и первовозлежания на вечерах и поедающе дома в давиц и не псеванием на долзе молящихся Си приймут лишие осуждение. И сет Иисус прямо сокровищному хранилищу, зряше, как о народ мещет меть в сокровищное хранилище. И многие богатии в метаху много. И пришедше едина вдовица у Бога, верже лепти две, еже есть кадранд. И призвав ученики своя, рече им: Аминь, глаголю вам, яковдовится сия у Бога я, множае всех вверже в метающих в сокровищные хранилища, всебо от избытка своиго ввергоша, сия же от лишения своиго вся елика имеешье вверже все житие свое. Глава третья на десять. И исходящую ему от церкви глагола ему един отученик его учителю вишь ли каково камние и каково здание и отвещав иисус рече ему видишь ли сие великое здание не им от стать везде камень на камне еже не разориться и сидящую ему на горе елионстей Прямо церкви, у церкви вопрошаху его единого Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: "Рцы нам, когда сия будут, и кое будет знамение, когда имут вся сия скончатися?" Иисус же, отвещав им, начал глаголати: "Блюдитеся, да никто вас прельстит; мнози бо приидут во имя мое глаголющие, Яко аз есть и многие прельстят. И когда же услышите брани и слышание бранем, не ужасайтесь, подобает побытие, но не у кончина. Востанет бо язык на язык и царство на царство, и будут труси по местам, и будут глади иметь же. Начало болезнемся я. Блудитесь же вы сами, предадят бовы в сон меща и на соборищих би е не будете, и пред воеводы и цари виде не будете меня ради во свидетельство им и во всех языцах подобает прежде проповедатися Евангелию, як даже поведут вы предающи, не прежде пицитеся, что вас глаголите. Не поучайтесь, но еже Аще дастся вам в той час, все глаголите; не выбо будете глаголующие, но дух святый. Предаст же брат брата на смерть и отец чаду, и восстанут чада на родители и убьют их, и будете ненавидимы всеми именем Моего ради. Притерпевай же до конца. Той спасен будет, я когда же узрите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, стоящую и где же не подобает, чтый доразумеет. Да Тогда сущие во Иудее добежат на горы, иже до крови да не слазят в дом, ни давни где-то взятье часо от дому своего. Иже на селесы да не возвратится вспять взять и ризу свою. Горе же не празным и доящим в те дни. Молитеся же, да не будет бегство ваше в земле. Будут под дни те и скорбь, яко во небысть таково начало создания, еже создал Бог доныне и не будет. Иаще небо Господь прекратил дни. Не бы убо спаслась всяко плоть, но избранных ради их же избра прекратит дни. Тогда еще кто речет вам сие зде Христос или сие онде не имите веры. Встанут болже христи и лже пророки и дадят знамения и чудеса, еже прельстите еще возможно и избранные. Вы же блюдитесья, се прежде рех вам вся. Но в тые дни, по скорби той, солнце померкнет и луна не даст света своего, и звезды будут с небесе спадающа, и сила я же на небесех подвижутся. И тогда узрят сына человеческаго, грядуща на облатах силою и славою многою. И тогда пошлёт ангелы свои и соберёт избранное своё от четырёх ветр, от конца земли до конца неба. От смоковницы же научитеся притчи: когда уже ветвие её будет младо, и извращает листья, видите, яко близ есть жатвы, так и вы Егда сия видите бывающа, видите, яко близ есть при дверях. Аминь, глаголю вам, яко не имать прийти род сей, до дни же вся сия будут. Небо и земля прийдут, слависаже моя, не прийдут. Одни же том или очи се, никто же весь не ангелы иже суть на небесех, не сын. Токма, отец, блюдите, бдите и молитесья, не везти его, когда время будет. Якже человек, отходя, оставлял дом свой и дав рабом своим власть, и кому ж до да дела свое, и в ротарию повеле, да бдит. Бдите убо, не везти его, когда Господь дому прийдет. Вечер. Или по лунощи, или в петла гложения, или утро, да не пришет в незапу обрящет вы спяще, а я же вам глаголю всем глаголю, бдите. Глава четвертая на десять. Бежа Пасха, я приснотся по двою днию. И из как у Архиреи к книжнице, как у его лестью емше убьют. В глаголах уже, но не в праздник. Еда как омолва будет людско. И суще ему в Вифании в дому Симона прокаженного, возлежащую ему прийде жена и муже Алавастр мира Нардного Пистикия многаченная и сокрушше Алавастр возлеваше ему на главу. Бях уже нецы, негодующие в себе и глаголющие. Под что гибелься я мирная бысть. Мажаше босие продано быть и вясьше 300 пенис и датися нищим. И прищах у ей. И Иисус же рече: Оставьте ю. Что ей труды даете? Добро дело содела о мне. Всегда бы нищие им эти с собою, и егда хощите, можете им добро творите. Мене же не всегда имати. Еже и мессия я сотвори, придвори помазайте моей тело на погребении. Аминь, глаголю вам. И те же аще проповеся евангелие сие во всем мире, и еже сотвори сие я, глагол она будет. память ея и Иуда из Кариотский един от обоюна десяти иди ко архиереям да предаст его им они же слышавше возрадовавшися и обещаши ему сребреники датьи и искаши како его в удобное время предаст и в первый день опри сног егда пасху жриаху Глаголоша ему ученицы его: Где хочеши, шедши, уготовим до да яси Пасху. И посла два от ученик своих и Глаголо има: Иди-то в град, и срящет вас человек в скудельнице воду нося, по нём иди-то, и идеже аще внидет, рцита господину дому, яко учитель глаголет. Где есть витальня, иди же Пасху со ученики моими с ним. И той вам и покажет горницу велию, постлану готовую, ту уготовая и нам. И изидоста ученика его, и приидоста во град, и обретоста яко же рече имя, и уготоваста Пасху. И вечеру бывшу, прииди собе манадесяти. и возлежащим им и идущим рече Иисус Аминь глаголю вам яко един от вас предаст мя еда и со мною Они же на чаша скорбите и глаголоте ему един поединому еда аз и другий еда аз Он же отвещав рече им един от обою надесяти а мочивый со мною солило. Сын обо человеческий идёт, яко же есть писано о нём. Горе же человеку тому, имже сын человеческий предался. Добрее было бы ему, аще не бы родился человек той. И едущим им приём и Иисус хлеб, и благословив, преломи и даде им, и рече: Приимите, едите Сие есть тело мое, и при им чашу хвалу воздав, даде им и пиша от нея все, и рече им: сие есть кровь моя нова газавета за многие изливаема. Аминь. Глаголю вам, я как тому не имам питьи от плода лозного, дадне того, егда е пию ново во царствии Божии. И воспевши изыдоша в гору Елеонскую и глагола им Иисус: "Яко все соблазнитеся о мне в ночь сию, писано бо есть: поражу пастыря, и разыдутся овцы". Но потом, когда воскресну, воряю вы в Галилей. Петр же рече ему: "Аще и все соблазнятся, но не аз?" И глагола ему Иисус: Аминь глаголю тебе. Яко ты днесь в нощию, прежде даже в тарицию, петель не возгласит. Трикраты отвержешься меня. Он же множе я глаголоша паче, аще же ми есть с тобою и умрети, не отвергуся тебе. Так уж ди и все глаголоху. И приидоша весь Ей же имя Гефсимания. И глагола ученикам своим: "Сидите везде, дондеже же шед, помолюся". И поят Петра и Иакова и Иоанна с собою, и начать ужесаться и то жети. И глагола им: "Прискорбно есть душа моя до смерти. Будите везде и бдите". И пришёт мало падены земли, и моляшеся, да аще возможно есть мимо идёт от него час, и глаголоше: а в очче вся возможно тебе. Мимо неси от меня чашу сию, но не еже аз хочу, но еже ты. И прииди и обрети их спящих, и глагола Петровичь, Симони. Спишили, не возмог ли еси единого часа по бдети? Бдите и молитеся, да не внидете в напасть дух убободр, плоть же немочна. И паки шет помолися, тожде слово рек: И возвращся, обрети я паки спяща, бяхубо о часа им тягатно, и не ведеху, чтобыше ему отвещали. и прииди третицию и глагола им спите прочие и почивайте приспе конец приидет час все предается сын человеческий в руки грешникам восстаните идем все предая имя приближися и аби ей еще ему глаголющую прииди и иуда единсый от обою на 10 И с ним народ мног со оружием и дрекольми от архиерея и книжник и старец. Да держе предаяй его знаменье им глаголя. Его же ощелабжу той есть. Имите его и ведите его сохранно. И пришет Аби и преступль к нему глагола ему: рави, рави. Ябло бы за него. Они же возложиши руцы свои на него. И яша его. Един же некто от стоящих извлек нож, удари раба Архиреева и урезал ему ухо. И отвещав Иисус рече им: "Яко на разбойниках издости со оружием и дрекольми я тебя. По вся дни бег пре вас в церкви уча, и не ясти мне, но да сбудится писание". И оставльше его все бежаша. И един некто юноша, иди по ним, одеян в плащаницу панагу, и яша того юношу. Он же оставил плащаницу наг бежа от них. И видоша и Иисуса ко архиерею, и снедошася к нему все архиереи и книжницы и старцы. И Петр издалечив след его идя до внутрего двор архиереев. И бе сидя со слугами и греясь при свечи, архиерее же и весь сон из кахунае Иисуса свидетельство до да умертвят его и не обретаху. Мнозе был же свидетельство у хуна него, и равно свидетельство не бяху. И нецые восставше лжесвидетельство у хуна него глаголющи, яко мы слышахом его глаголющи, Яко азра разорвёт церковь всю рукотворённую и треми днями и нонерукотворённую созижду. И не таку равнобе свидетельство их. И востав архиерей посреди, вопроси Иисуса глаголе: "Не отвещаваешь ли нечесо же, что сии на час свидетельствуют?" Он же молчаше и ничто же отвеща ваше. паки архиерей вопроси его и глагола ему ты ли есть и Христос сын благословенного иисус же рече аз есмь и узриче сына человеческого одесную сидящего силы и грядущего со облаки небесными архиерей же растерзав ризы своя глагола что ещё требуем свидетелей слыша стехулу Что вам мница, они же все осудиша его бытьи повинно смерти. И на чаше нетцы и плевайте нань и прикрывайте лице его и мучите его и глаголайте ему, прорцы и слуги полонит о моего беяху. Иисус щу Петрове во дворе низу прииде еди на отрабынь архиереевых и видивши Петра греющиеся воззревши на него глагола и ты с назаренином иисусом был еси он же отвержеся глаголе не вем не же знают что ты глаголиши и изиди вон в преддворье и о лектор возгласи и рабыня видевши его паки начат глаголоте предстоящим яко сей от них есть Он же паки отметашися и помали паки предстоящие глаголах у Петрови, воистину от них еси, ибо Галилейянин еси и беседа твоя подобится. Он же нача ратитесья и клятися, яко не вем человека сего, его же вы глаголите. И второе, а лектор возгласи. И помену Петра глагол его же речей ему и Иисус яко прежде даже петел не возгласит два краты отвержившись от меня три краты и ночен полакашеся Глава 5 на 10 И абе на утре Совет со твориша архиерея со старцы и книжники и весь сонм связаше и Иисуса видоша и предаше его Пилату. И вопроси его Пилат, ты ли есть царь иудейский? Он же отвещав рече ему, ты глаголишье. И глаголоху на него архиерея много. Пилат же паки вопроси его глаголе. Не отвещиваешь или ничто же? Видьт колика натя свидетельствуют. Иисус же к тому ничто же отвеща, як одивитесья Пилату. На всяк же праздник отпусшаши им единогод связня его же прошаху. Беже нарицаемый варрава со сковники своими связан и же в кове убийства сотвориши. И возопив народ, начал проситьи: "Яко же всегда творяше им?" Пилат же отвеща им глаголю: "Хощете ли пущу вам царя иудейска? Ведешь обо яко зависти ради предаша его архиереи. Архиереи же помануша народу, допаче да во раву пустит им". Пилат же отвещав пакириче им: "Что убо хощете сотворю?" Его же глаголите царя иудейско. Они же пак его запишет глаголюще. Пропни его. Пилат же глаголыше им, чтобо зло сотвори. Они же излиха вопиаху. Пропни его. Пилат же хотя народу хотение сотворите, пусти им ворову и предаде иисуса, бив, да пропнут его. Воини же ведоша его внутрь двора, еже есть притор, и созваша всю спиру, и облекоша его в препряду, и возложиша на него сплетше тернов венец, и на чаша целовати его и глаголоти, радуйся царю иудейский. И бияху его по голове тростию, и плюваху на него, и пригибающа колено поклоняхуся ему, и егда поругашешься ему, совликошься с него припряду, и обликошь его в ризы своя, и изведошь его, да пробнут его. И задержа мимоходящую некоему Симену Киринею, грядущую с села отцу Александрову и Руфову, да возмет крест его. И приведошь его на Голгофу место. Ежели есть сказаемо лобное место, и до да яху ему пити есть мирне смено вино, он же неприят. И распенши его, разделиша риза его, метающе жребей о них, кто что возьмет. Бежечас третий, и распяша его. Ибе написание вины его написано. Цар Иудейск. И с ним распяша два разбойника, единого одесную и единого ошуюю его. Избысс со писания еже глаголет: "Из со беззаконными вменися". И мимоходящие хуляху его, покивающиеся головами своими и глаголющие: "Уа, разоряет церковь" И треми деньми созидаей, спасися сам из снеги со креста. Так же где и архиерея ругающийся друг ко другу с книжники глаголуху, ины спасе, себе ли не может спасти. Христос царь израилев, да снидёт ныне со креста, да видим и веру имеем ему. И распятая с ним По наша ста ему, бывшо ж у часа шестому тьма бысть по всей земли до часа девятого, и в час девятой возопи Иисус глаголя, «Ело и Иисус голосом велим глаголе: Елохи, Елохи, Ламаса вохвани. Еже есть сказанема, Боже мой, Боже мой, почтомя оставил еси. И нетцы от предстоящих слышавши глаголуху се или ю гласит. Тэк же един и наполнив губу отсто и возлож на трость на паяше его глаголя, оставите, до да видим аще приидет Илия снятие его. Иисус же пущ глас велей из тше. И завеса церковная раздрася на двое. свыше до низу. Видя вже сотник стоя и прямо ему, яко таково запив изд шериче, воистину человек сей сын бе Божий. Бях уже и жены издалеча зряща в них же бе Мария Магдалина и Мария Иакова малого и Иосии матьи и Соломея я же и егда бе в Галилейе. Хождах у по ним и служащих у ему и ины многие я же взедоша с ним во и Иерусалим. И уже поезде бывшую по нежубе питок, еже есть к суботе прииде Иосиф, иже от Аримафея, благообразен советник, иже и то и бе чает царствие Божие, дерзнув в ниде к Пилату и проси Телесе и Иисусова. Пилад же девися Асси уже умри, и призвав сотникова, проси его: Асси уже умри, и увидев от сотника доде тело Иосифове, и купив плащеницу и снем его, обвит плащеницейю, и положи его в огрб, и жебе изсечен от камни, и привали камень над двери гроба. Мария же Магдалина и Мария и Иосиева Зря сти где его по лагаху. Глава шестая на десять. И минувшей субботе Мария Магдалина и Мария Иаковля и Соломия купиша ароматы, да пришедшая помажут и Иисуса. И зело за утро воедино от субот приедоша на гроб воссиявшую солнцу И глаголох у к себе: Кто отвалит нам камень от двери гроба? И воззревши, видишь, яко отвален бе камень, бебо велезело. И вшедше гроб, юношу, в огроб, видишь юношу сидяще в дисных, одеенного одежду белу, и ужасошеся. Он же глаголо им: Не ужасайтесь И Иисуса ищете на зарени на распятого воста несть зде се место и где же положиша его но идите рыците учеником его и Петрови яко говоряет вы в Галилее тамо его видите яко же рече вам и исчетше бежаша от гроба и мяша же их трепет и ужас И никому же ничто же реча бояху босья. Воскрес же и Иисус за утро в первую субботу, явися прежде Марии Магдалине, из нея же изгна седьм бисов. Она же, шедшая, возвести с ним бывшим, плачущимся и рыдающим, и они слышавши, якож жив есть и виден быть от нея нея шаверы. посихже двема от них грядущима явися и нем образом идущима на село и тащедша возвести сто прочим и не тема веры яша последи же возлежащим им единому на десяти явися и поноси неверствию их и жестосердию яко видевшим его воставша не яша веры и рече им шедши в мир весь, проповедайте евангелие всей твари. Иже веру имеет и крестится, спасен будет, а иже не имеет веры, осужден будет. Знамения же веровшим сия последуют. Именем моим бесы изденут, языки возглагольют новые, змея возмут, а щит что смертно испьют. Не вредит их, но недужие руки возложат и здрави будут. Господь же Уба, по глаголонае его к ним, вознесяся на небо и сидя одесную Бога. Они же, исшедше проповедаша всюду Господу поспествующую и слово утверждающую последующими знамениями. Аминь.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 exeget.ru Ваш проводник в мир Библии Аудиокнига представлена библейским порталом Exeget От Луки Святое благовествование Глава первая. Понеже убо мнози на чаше чините повесть о известованных в нас вещах, яко же придаша нам и же из перво самовицы и слуги бывшие словесе, изволи сие мне, последовавшую выше вся испытно поряду писать и тебе державные Феофили, да разумеешье. О них же научился иисис словесех утверждении: быть в одни ирода царя иудейского и иереей некий именем Захария, одневные череды Авиани и жена его от черей Аароновых и имя ей Елесовет. Бесто же праведно оба пред Богом, ходящие во всех заповедях и оправданиях Господних беспорочно. И небе и мочада, понеже иле совет, бе не плоды, и оба замотаревша в однях своих беста. Бысть же служащее ему в чиноч реды свои пред Богом по обычаю священничество, ключися ему, походите в шедшу в церковь Господню. И все множество людей бе молитву деявне в год Фимиама. явися же ему ангел Господень, стоя одесную алтаря кадильного, и смутися Захария, видев и страх нападенань. рече же к нему ангел: не бойся, Захария, за не услышана бысть молитва твоя, и жена твоя Елисавет родит сына тебе, и наречешье имя ему Иоан. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождестве его возрадуются. Будет бу велей пред Господем, и вина и секера не имать питьи, и духа святаго исполнится еще из чрева матери своейя, и многих от сынов израилевых обратит ко Господу Богу их. И той Предъедетъ пред нимъ духомъ и силою или иною. Обратите сердца отцам чада, и чадамъ, и противныя в мудрости праведныхъ уготовать и Господеви люди совершены. И рече Захарія к ангелу: По часамъ разумеюся я, азбо есть мстар и жена моя замотаревшая въ однахъ своихъ. И отвещавъ ангелъ рече ему: Аз есем Гавриил, предстай пред Богом, и послан есем глаголати к тебе, и благовестити тебе сие. И се будеше молча, и да дне не моги проглаголоти, до него же дня будут сие. Зане не веровал еси словеям моим, я же сбудутся во время свое. И беша люди, ждущие Захарию. И чудяхуся костящу ему в церкви и седже не мажаше глаголати к ним и разумеша яко видение в виде в церкви и то тебе помывая им и пребывашением и бысть яко исполнившися дни службы его иди в дом свой пасих же днях зачат ели совет жена его И таяшася месяц 5 глаголющий. Яко так о мне сотвори Господь во дни, вне же презре отятие поношение мое в человецах. В месяц же шестой послан быть ангел Гавриил от Бога в град Галилейский, ему же имя Назарет. К деве обрученной мужеви, ему же имя Иосиф, от дома Давидова и имя деве Мариам. И вшет к ней ангел Риче: радуйся благодатное, Господь с тобою, благословенна ты в женах. Она же видевшая, смутися о словесе Его и помышляшая, каково будет целование сие. И Риче ангел ей: не бойся, Мариам. обрела бы еси благодать у Бога, и се зачнешь его чреве, и родишь из сына, и наречешье имя ему Иисус. Сей будет велей, и сын вышнего наречется, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и воцарится в дому Иаковле вовеки, и царствию его не будет конца. Рече же Мариам к ангелу: как ободрит сие и где же мужа не знаю? И отвещав ангел рече ей: Дух святый найдёт на тебя, и сила выснига осенит тебя, тем же и рождаемая свята наречётся сын Божий. И сеели совет: южка твоя и та зачат сын во старости своей. И сей месяц шестый есть ей нарицаемый неплоды, яко они из нее может у Бога всяк глагол. Рече же Марьям: Сераба Господня, будь мне по глаголу твоему. И отиди от меня ангел. Воставши же Марьям в однитие, иди в горнее с отчанием в град Иудов. И в ниде в дом Захарийн, и целовай Елисавет. И бысть Якаус слыша Елисавет целование Мариино, взиграсся Младенец в очереве ея, и исполнился духа свята Елисавет, и возопи голосом велием и рече: Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И откуда мне сие? Да приидет мати Господа моего ко мне. Себе якобысть глас целования твоего, во ушие моею взыграся младенец радощами в чреве моем. И блаженна веровавшая, яко будет совершение глаголана им ей от Господа. И рече Мариам: величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой. А Боже спаси мой, яко презрено смирение рабы своея, себо отныне ублажат мя все роды. Яко сотвори мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов боящимся его, сотвори державу мышцею своею, расточи гордые мысли и сердца их. Не сложи сильные со престол и вознеси смиренные алчущие исполньи благ и богатеющиеся опуститщи Восприят Израиля отрока своего по минуте милости якоже глаголока отцем нашим Аврааму и семени его до века Прибысть же Маriam с нею яко три месяца И возвратися в дом свой. Ели совете же исполнися время родить ей и роди сына. И слышиша о крест живущие и ужики её, яко возвеличил есть Господь милость свою с нею и радовахуся с нею. И бысть восьмой день приедоша обрезать и отроча И нарицах уе именем отца его Захарию, и отвещавший мате Егориче, ни, но да наричется Иоан. И реза к ней, яко не кто же есть в родстве твоем, иже нарицается именем тем. И по моваху отцу его, еже како бы хотел нарищие. И спрош тщится написа глаголя. Иоанн будет имя ему, и чудяхуся вси, отверзошася же уста его оби и язык его, и глаголоше благословия Бога, и бысть на всех страх живущих окрест их, и во всей стране иудеистей поведаеимо бяху вси глаголи сии, и положиш об вси слышавшие в сердце своем глаголющи. Что у батрачасия будет и рука Господня без ним И Захария отец его исполнися духа свята и пророчества во глаголя благословен Господь Бог Израилев яко посети и сотвори избавление людям своим и воздвижь рок спасения нам в дому Давида отрока своего Якоже глагола усты святых сущих от века пророк его спасение от враг наших и из руки всех ненавидящих нас сотворите милость ца отцы нашими и поминуте завет святый свой клятву ей уже клялся к Аврааму отцу нашему дать и нам без страха из руки враг наших избавимся служити ему при подобием И правдую пред ним вся дни живота нашего. И ты, отроча, пророк вышнего наречешься, придирись, ебо пред лицем Господним уготовать и пути его, дать и разум спасения людям его, во оставление грех их, милосердие ради милости Бога нашего. В них же посетил есть нас восток свыше. просветите во тьме и сене смертные сидящие, направите ноги наши на путь мирен, а тряжа же растяше и крепляшися духом, и бе в пустынях до дне явления Своего ко Израилю. Глава вторая. Бысть же воднитые Изъ егиде повеление от Кесаря Августа написать и всё вселенную. Сие написание первое бысть владящую Сирию, Кирению. И едяху все написаться каждого свой град. Взыде же и Иосиф от Галилеи из града Назарета во Иудею, в град Давидов, и жене цается Вифлеем за небытие ему от дому и отечества Давидова. Написатися с Марией, обрученной ему женой, сущию не праздную. Быть же егда бы стотама исполнишися дни и родите ей. И ради сына своего первенца и повид его и положи его в яслях, за ненебе им место во обители. И пасторие беху в той же стране. Бдящие и стригущие стражу ночную о стаде своем, и все ангел Господень став в них, и слава Господня осия их, и убояшися страхом велием. И рече им ангел: не бойтесь, себо благовествую вам радость велию, я же будет всем людям, яка родися вам днесь спас. Иже есть Христос Господь в ограде Давидове и се вам знамение, обрящете младенца повита, лежаща в яслях. И внезапно бысть с ангелом множество вои небесных, хвалящих Бога и глаголющих: Слава в вышних Богу, и на земли мир в человецах благоволение. И бысть яко ото доша от них на небо ангели, и человецы пастыри и реша друг к другу: "Прейдем до Вифлеема и видим глагол сей бывший, еже же Господь сказа нам". И приидоша, поспешшися, и обретоша Мариам же и Иосифа и младенца лежащего в яслях, И видяше же сказаше о глаголе глаголанием им о отрачати всем. И все слышавшие дивишася о глаголонных от пастырей к ним. Мариам же, соблюдаше вся глаголосия, слагающие в сердце своем. И возвратишеся пастыри славяще и хвалище Бога о всех, я же слышаше и видяше, яже глаголона бысть к ним. И когда исполнится 8 дней, даобрежут его и нарекут имя ему Иисус, нареченное ангелом прежде даже незачаться в чреве. И когда исполнится дни очищения ею по закону Моисееву, вознесотся его в во Иерусалим, поставите его пред Господом. Яко же есть писано в законе Господнем: яко всяк младенец мужескополу разверзая ложе сна свято Господеви наречется и еже дать и жертву поличенному в законе Господнем два горличаща или два птенца голубина и себе человек во Иерусалиме ему же имя Семион и человек сей праведен и благочестив чая у техи израилевы И дух безсвят в нем, и бе ему обещено духом святым не видите смерти, прежде даже не видит Христа Господня. И прийдет духом в церковь. И егда введо ста родителя отреча и Иисуса сотворите имо по обычию законному о нем и той прием его на руку своейю и благослови Бога и рече. ныне отпусчаешь и раба твоего владыка по глаголу твоему с миром, яко видите очи мои спасение твое, еже ииси уготовал пред лицем всех людей свет во откровении языком и славу людей твоих Израиля, ибе иосиф и мать его чудяшася о глаголам их о нем. И благослови я Симеон, и речь к Марии матери его. Се лежит сей на падение и на восстание многим во Израиле и во знамение пререкаемо. И тебе же самой душу пройдет оружие, якогда откроются от многих сердец помышления. Ибе Анна пророчится, чифануилева от колена Асирова. сия замоторевшая во днях мнозих, жившая с мужем семь лет от девства своего, и та вдова, яка лет восемьдесят и четыре, я же не отхождаша от церкви, постом и молитвами служащий день и ночь, и та в той час приставший исповедавшийся Господи и глаголаши о нем всем чающим избавление во Иерусалиме. и яко скончавшися вся по закону Господню, возвратишься в Галилею в город свой Назарет, а трача же растяше и крепляшися духом, исполняясься примудрости и благодать Божия, бе на нем. И хождась родители его на всякое лето во Иерусалим в праздник Пасхи, и егда бысть двою на десяти лету восходящим им во Иерусалим по обычию праздника и скончавшим дни и возвращающимся им аста отрок и Иисус во Иерусалиме и не разумея Иосиф и Матия его мне в шаже его в дружине суща приеду сто дней путь и иска сто его во сродницех и в их знаем их и не обретшо его Возвратится сабо Иерусалим, взыскивающее его, и бысть по триех днях обрето стоя его в церкви, сидящего посреди учителей и послушающего их и вопрошающего их. Уже сакуся же все послушающие его о разуме и о ответех его, и видевшие его дивистося, и к нему Матия его рече. Чадо, что сотвори нам атако, се отец твой и аз боляща из како ма тебе. И рече к нему: что яко из каста меня? Не вестали яко в тех, я же отца моего достоин быть ими. И та, неразуместа глагола, его же глагола имя. И сниде с ним, и прииде в Назарет И бе повинуйся, Има. И мати его соблюдаше вся глагол и я в сердце своём. И Иисус преспи ваши премудростью и возрастом и благодатию у Бога и человек. Глава 3. В пятая жена 10 лет о владычество Тиверия Кесаря, обладающую Понтийскому Пилату иудею и четвертоваластвующую Галилею Ироду, Филиппу же брату его четвертоваластвующую Итурею и Трахонтийской страною или Санией Авелинией четвертоваластвующую, при архиерее Анне и Каяфе, бысть глагол Божий яко и Анну Захарину сыну в пустыне И прииди во всю страну Иорданскую, проповедая крещение покаяния во оставление грехов. Яко же есть писано в книге словес Исаии пророка глаголища: Глаз вопиющего в пустыне: Уготавлийте путь Господень, правы творите стези Его. Всяка дебрь исполнится, и всяка гора и холм смирится. И будут стропотные в правое и острые в пути гладкие, и узрит всяко плод спасения Божия. Глаголош же исходящим народом креститесь от него, порождение ехидного, кто сказал вам бежатье от грядущего гнева? Сотворите убо плоды достойные покаяния, и не начинайте глаголоте в себе. отца и мамы Авраама глаголебо вам яко может бог от камние сего воздвигнути чада Аврааму уже бо и секира при корене древа лежит всяко убо древо не творящее плода добра посекается и во огонь вметается и во прашаху его народе глаголящи что убо сотворим отвещав же глагола им имеей две ризы доподаст да не ему щему и имеей брашно так же дедотворит придоша же и матори креститеся от него и реша к нему учителю что сотворим он же рече к ним ничто же более от повеленна го вам творите Вопрошах уже его и воини глаголящи, и мы что сотворим? И речь к ним: ни кого же обидите, ни оклеветавайте, и довольны будете оброки вашими. Чаяющим же людям и помышляющим всем в сердцах своих, о Иоанне, еда то есть Христос. Отвеща ваше Иоанн всем глаголя. Аз убо водою крещаю вы, грядет же крепли меня, ему же несим достойно тряшите ремень сапогу его, той вы крестит духом святым и огнем, ему же лопата в руку его и отребит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, плево же сожжет огнем не гасающим. Много же уба и ино, утешая благовества ваши людям. Ирод же четвертовластник обличаем от него, о Иродиади же не брата своего, и о всех я же сотвори злая ирод, приложи и сие над всеми и сотвори Иоанна в темнице. Бысть же, когда крестишься все люди и Иисус укрешшуся и молящуся Отверзися небо и сниди дух святый телесным образом яко голубь нань и глас с небес бысть глаголя Ты еси сын мой возлюбленный а тебе благоволих И той бе и Иисус яко лет 30 начиная сый яко мним сын Иосифов Илияв Матфатов Левин, Мелхин, Янаев, Иосифов, Матафеев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матафеев, Семиев, Иосифов, Юдин, Яанов, Ресаев, Зарававелев, Солофиилев, Нириев, Мелхиев, Одеев, Касамов Ельмадамов, Иров, Иосеев, Елизеров, Иаримов, Матфатов, Левин, Семеонов, и Удин, Иосифов, и Ананов, Елиакимов, Меляев, Маенанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, и Исев, Авидов, Ваозов, Салмонов, на сонов, аминодавов, арамов, исромов, фаресов, иудин, яковль, исааков, авраамов, фарин, нахоров, сирухов, рагавов, фолеков, еверов, саланов, коинанов, арфаксадов, симов, ноев, ламехов, муфусалев, енохов, яредов Молили Елофов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий. Глава 4. Иисус же исполнил Духа Свята, возвратися от Иордана и ведяшеся духом в пустыню. Дни 40 искушаем от дьявола. И не ясн, не часо же водни тыя, и скончавшимся им последив залка. И рече ему диавол, аще сын есть Божий, рцы камени висиму, да будет хлеб. И от веща иисус к нему глаголя: писано есть, яко не о хлебе единим жив будет человек, но о всяком глаголе Божии. И возвёт его диавол на гору высоку, покажи ему все царствия вселенные в часе времени. И рече ему диавол: "Тебе дам власть сию всю и славу их, яко мне предана есть, и ему же яще хочу дам ю. Ты убо аще поклонишься предо мною, будут тебе все". И отвещав рече ему Иисус: Иди за мною, сатано. Писано есть: поклонишися Господу Богу твоему и тому единому послужиши. И введи его в Иерусалим, и постави его на крыле церковнем и рече ему: Аще сын еси Божий, верзися отсюда долу. Писано бо есть: яко ангелом своим заповесть о тебе сохраните тя. И на руках возмутя, да никогда предкнешь и о камень ногу твою. И отвещав речей ему и Иисус, яко речено есть, не искусишь и Господа Бога твоего. И скончав все искушения дьявол, отъйди от него до времени. И возвратися и Иисус в сила духовней в Галилею. И весть изыди по всей стране о нем, и той у чаши на сонмешцах их славим всеми. И прийдя в Назарет, идешь обе воспитан, и в ниде по обычью своему в день субботный в сонмешче и восста чести. И дашь ему книгу Исаии пророка, и разгнув книгу, обрете место. И где жебе написано: Дух Господень на мне, якоже ради помазамя благовестити нищим, посламя исцелить и сокрушенное сердцем, проповедати плененным отпущение и слепым прозрение, отпустите сокрушенное во отраду, проповедати лето Господне приятно. И согнув книгу Отдав слузе седи и всем всонмеше очи беху зрящие нань и начат глаголы те к ним якоднесь сбыстя писание сие во ва ушою вашою и все свидетельство воху ему и девлях уся о славе всех благодати исходящих из уст его и глаголаху не сейли есть сын иосифов И рече к ним: всяко речь этим и притчу сию. Врачу, исцелися сам. Елико слышахом бывшие в Копернаум, сотвори из дева отечестве своём. Рече же: аминь глаголю вам. Яко некоторые пророк приячен есть в отечестве своём. Поистине же глаголю вам: Многие вдовицы бешеводни или ины во Израиле, ежегда заключися небо 3 лета и месяц 6, яко бысть глад велик по всей земли, и неко единий их послан быть Илиа, токмо в Сарепту сидонскую к жене вдовице. И мнози прокаженные беху при Елисее пророце во Израиле, и не един же от них очистися. Токманееман сирианин и исполнишися все ярости в сонмеше слышавшиеся я и воставши изгнаша его вон из града и ведоша его до верху горы на ней же град их создан бяше да быша его не зринули он же прошет по среде их идяше. и дяше и снедев Капернаум град Галилейский И бе уча их в суботы, и ужасахуся о учении его, яка совластию без слова его. И в сон мисси бе человек и мои духа беса нечисто. И возопи голосом велиям глаголя: остави, что нам и тебе и Иисусе Назаринине пришел если погубите нас, вем тя кто если святой Божий. И запрети ему Иисус глаголя: Премолчи и изиди из него. И поверг его без посреде изиди из него, никак уже вредив его. И бысть ужасно всех, и сте захуся друг ко другу глаголющи, что слово сие, яко властьюю и силою велит нечистым духовым и исходит. и исхождаше глаз о нём во всякое место страны, воставже из сонмисче в ниде в дом Симонов, теще же Симонова бе одержимо огнем велием и молише его о ней, и став над нею запрети огню и оставию, Абие же воставше служаще им. Заходящу же солнцу все елицы имеях убаляющие недуги различными при вождаху их к нему, он же на единого кое гожда их руце возлож и исцеляше их, и схождах уже и беси от многих вопиюще и глаголюще, якоты ииси христос сын божий. И запрещая недояше им глаголати яко ведех у креста самого Суще бывшу же дню и шед иди в пусто место и народи искаху его и приидоша к нему и удержаваху его дабы не отшел от них он же рече к ним И яко и другим городовым благовеститиме подобает царствие Божие яко на все послан есмь тебе проповедая на сонмищах галилейских Глава 5 Бысть же належащую ему народу дабы слышали слово Божие И той без стоя при езере генесоретте. И видя два корабля стояща при езере, рыбари еже отшедши от нее, измывах у мрежи, влезже в один от кораблю, еже без симанов, моли его от земли отступити мало. И сет у чаша из корабля народы И якоже приста глаголя рече к Симану: Поступи во глубину и верзите мережи ваша во ловитву. И отвещав Симан рече ему: Наставниче, об ночь всю труждшася, ничесо же яхом по глаголо же твоему вергу мережу. И сес отворше, яша множество рыб много. протрязашася же мрежа их и помануша причастникам и же беху во друзьям корабли да пришедше помогут им и приедоша и исполниша оба корабля яко погружаться им видев же симон петр препадя к коленам иисусовамо глаголе изыди от меня яко муж грешен есмь господи Ужасбо одержавши его и вся сущие с ним, а ловит две рыб, я же, Яша. Так уж держи и Якова и Иоанна сына Зеведеева, я же бесто обесника Симонови. И речек Симону и Иисус: "Не бойся, отселе будешь человеки ловя. И извлекши оба корабля на землю, оставивши вся вслед его и доша ибысть когда бе иисус воединим от городов и сим муж исполнь прокожение и видев иисуса пад ниц моляся ему глаголе господи аще хочеши можешь имя очистите и простер руку коснуся его рек хочу очистися И Абие проказа от Йиде от него. И той заповедо ему никому же поведатьи. Но Шет покажися Иереве и принеси о очищении твоем, как уже повелел Моисей во свидетельство им. Прохождаш же почти слово о нем, и схожддахуся народе много зис слышати и целитесь от него, от недуг своих. той же бе отходя в пустыню и молясья и бысть воеди на дней и то бе уча и беху сидящие фарисеи и законоучители и же беху пришли от всякие весьи галилейские и иудейские и иерусалимские и сила господня бе исцеляющая их и все мужи и носящие на одре человека Иже бере слаблен, и из каху внести его и положите пред ним. И не обретши, куда внести его народы ради, влезши на храм сквозьеску дея, не взвесиши его заодром на среду пред Иисуса. И видя веру их, рече ему: Человече, оставляют тися грехи твои. И на чаше помышляйте книжницы и фарисеи, глаголящие: кто есть сей, иже глаголит хулы, кто может оставлять и грехи, ток мой един Бог? Разумев же и Иисус помышления их, отвечав речь к ним: что помышляете в сердцах ваших? Что есть удобие? Рещи оставляют теся агресии твои, или рещи в остане и ходи. Но да увести яко власть иметь сын человеческий на земле отпущать и грехи речи расслабленому. Тебя глаголю: в остане и возьми одор твой и иди в дом твой. И абие востав пред ними в земь На нем же лежаши, иди в дом свой, славе Бога. И ужас прият всех, и славлях у Бога, и исполнишися страха, глаголящие, яко видехам преславная днесь. И по сем и зиди, и узрем и таря именем Левию, сидяща на мытнице и рече ему, иди по мне. И оставали вся, востав Вослед его иди и сотвори учреждение велие левие ему в дому своём ибо народ мытарей mnoh и инех и жебях у с ним возлежаще и раптах у княжниц на него и фарисеи ко ученикам его глаголящие почто смытари и грешники ясти и пиете и отвещав иисус рече к ним Не требуют здравия врача, но болящие непредох призвать и праведных, но грешные в покаянии. Они же решак к нему, почто ученицы Иоанновы постятся часто и молитвы творят. Так уж де и фарисеистии, а твои едят и пьют. Он же рече к ним: "Еда можете, сыны брачные, Донде же жених с ними есть, сотворите и постиьтеся. Приидут же дни, когда отяд будет от них жених, и тогда постятся в те дни. Гологоло же и притчу к ним, яко никто же представление ризы новой представляет на ризу ветху, аще ли жени и новую раздерет, и ветси не согласует еже от нового. И никто же вливает вино новое в мехи ветхие, аще ли же не расторгнет новое вино мехи, и само излиется, и меси погибнут. Но вино новое в мехи новый вливать и подобает, и оба я соблюдутся. И никто же пив ветхое абие хощет нового, глаголит бо ветхое лучше есть. Глава шестая. Бысть же в субботу второпервую идти ему сквози сейние и во сторгах ученицы его классы и е даху стирающие руками. Нется иже от фарисеев реча им, что творите, его же недостоит творить и в субботы. И отвещав Иисус речь к ним. Не лися годчили естье, еже сотвори Давид, егда взалкася сам, и иже с ним бяху, как у в Ниде в дом Божий, и хлебы предложение взем, и еде, и даде, и сущим с ним, их же недостоишь и ясти ток мои единым и иереем, и глаголишь им, як у Господи есть сын человеческий и суботе. Бысь же в другую субботу вните ему в сон меще и учити, и бе тому человек и рука ему десная без суха. На зирах уже книжницы и фарисеи, аще в субботу исцелит, да обрящут реч нань. Он же видишье помышление их и рече человеку имущему суху руку. В остане и стане посреди, он же в отстав 100. Рече же Иисус к ним: "Вопрошу вы, что достоит в субботы? Добро творити или зло творити? Душу спасти или погубить?" Они же умолчаша. И воззрев на всех их, рече ему: разтри руку твою. Он же сотворит тако и утвердися рука его здраво, яко другая. Они же исполнишися безумие и глаголоху друг ко другу, что бышо сотворили иисусови. Бысть же водни тые, изиди в гору помолитесья и бе, абы ночь в молитве Божией. И когда бысть день, призвал ученики своя, и избра от них 12, и их же и апостолы нарече: Симона, его же именва Петра, и Андрея, брата его, и Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фаму, Иакова Алфеева, и Симона нарецаемого Зелота. Иуду и Аввля и Иуду и Скориотского, иже и бысть предатель. И сшедже с ними, ста на месте равне, и народ ученик его, и множество много людей от всяя Иудеи и Иерусалима, и по море Тирско и Сидонско, иже приедоша послушайте его, и исцелитесься от недуг своих. из страждущие от дух нечистых и из целяхуся и весь народ из каши прикасатися ему яко сила от него исхождаше и из целяше вся и той возвэд очи свои на ученики своя глаголоше блаженни нищие духом яко ваша есть царствие божие блаженни алчущие ныне Яко насытитеся блаженни плачущие ныне яко вос смеетеся блаженни будете якогда возненавидит вас человецы и якогда разлучат вы и понесут и пронесут имя ваше яко зло сыно человеческаго ради возрадуйтесь в той день и взыграйте себом зда ваше много на небеси По сим ботворях у пророком отцы их Обаче горе вам богатым яко отстоите утешение вашего Горе вам насыщенние ныне яко взалчите Горе вам смеющимся ныне яко возрыдаете и восплачете Горе когда добрые рекут вам все человецы По сим ботворях уже пророком отцы их Но вам, глаголю слышащим, любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, благословите клянущие вы и молитеся за творящих вам обиду, биющих отя волониту, подаждь и другую, и отвзимающих утеризу и срочицу, не возбрани всякому же просящему у тебе дай. И ад вззимающего твоя не стезуй. И якоже хоще тедотворят вам человецы, и вы творите им, такоже де. И аще любите любящие вы, кае вам благодать есть, ибо и грешницы любящие их любят. И аще благотворите благотворящим вам, кае вам благодать есть, ибо и грешницы Тож где творят яще взаим даёте от них же чаете восприятие кая вам благодать есть ибо и грешниц и грешникам взаим давают да воспримут равное а баче любите враги ваши и благотворите и взаим дайте ничесо же чаяющие и будет мзда ваша много и будете сынове вешняга якотой благ есть на безблагодатные и злы. Будете убо милосердие, якожей и у отец ваш милосерд есть. И не судите, и не судят вам, и не осуждайте, да не осуждены будете. Отпусщайте, и отпустят вам. Дайте, и дастся вам. Меру добру на ткану. И потрясну и приливающиеся дадят нало на ваше, тою бы мерую ей уже мерите, возмерится вам. Рече же притчу им, еда может слепец слепца водите, не оболи в яму впадетася. Несть ученик над учителя своего, совершен же всяк будет, как уже и учитель его. Что же видишь и сучец, и же есть во очиси брата твоего, бервана же еже есть во очиси твоем ничего еси? Или каком можешье рисчи брату твоему, братья остави, да измусучец, и же есть во очиси твоем сам сущего во очиси твоем бервана не видя, лице мере, измии первее бервано из очисет твоего? И тогда прозреши изъ яти сучец из-за чеся брата твоего. Несть бо древо добро, творя плода зла, ниже древо зло, творя плода добра. Всяко бо древо от плода своего познается. Не от терния бо чешут смоквы, не от купины емлют грозди. Благий человек От блага сокровище сердце свое его износит благое, и злый человек от зла сокровище сердце свое его износит злое. От избытка бой сердца глаголют уста его. Что же мязовите, господи, господи, и не творите я же глаголю. Всяк греды и ко мне, и слыша и слави самая и творя я. Скажу вам, кому есть подобин. Подобин есть человек, узердущу храмinu и жескопа его глуби, и положи основание на камне, на воднее уже бывшу при подорека ко храмине той, и не может поколебать её основана бобе на камне. Слышавый же и не сотворивый подобен есть человеку создавшему храмину на земле без основания. К ней же припаде река и абие подеся и быст разрушение храмины та я велие. Глава седьмая. И когда же скончався глаголы своя в слухе людям, в ниде в Копернаум, сотник уже неко ему раб болязле, хотяше умрети и жебе ему честен. Слышав же о Иисусе, посла к нему старцы иудейские, моля его, яко да пришед спасет раба его. Они же пришедше ко Иисусову Молях у его точно глаголющий, яко достоин есть ему же даси сие. Любит бо язык наш и сон мещетой создан нам. Иисус же идяшь с ними, и уже ему недалече сущу от храмины послак нему сотник други глаголя ему: Господи, не движися, несем бодостоин до да под кров мой внедиши. Темже не себе достойно сотвори их прийти к тебе, норцы слово и исцеляет отрок мой, ибо и аз человек есмь под владыкую учинен, имея под собою воины и глаголю симу иди и идет и другому прииди и прийдет и рабу моему сотвори сие и сотворит. Слышав же сия и Иисус чудися ему, и обращся идущему по ним народу рече, глаголю вам: не во Израиле толики веры обритох. И возврачшися посланния обритоша болеюще гороба исцелевше. И бысть по сем идяшево град нарицаемый Наин, и с ним идях ученицы его мнози и народ мног. Як уже приближися к оборотом града, и все из нашаху умершо сына единородно матери своей, и табев дала, и народ от града много с нею. И видев ю господь милосердово о ней и речей ей, не плачьи. И приступоль коснуся воодор, носящий же сташа и рече юноше, тебе глаголю, встань. И седе мертвый и начат глаголати, и даде его матери его. Прият же страх всех и славлях у Бога глаголющие, яко пророк веле и воста в нас, и яко посети Бог людей своих. И изъиде слово сие по всей Иудее о нем и по всей стране. И возведиша Иоанну ученицы его о всех сих. И призвав два некая от ученик своих Иоан посла ко Иисусу глаголя: Ты ли еси грядый или и нога чаем? Пришедши же к нему мужа резта Иоан креститель послал нас к тебе глаголя: Ты ли еси грядый или и нога чаем? В той же час исцели многие от недуг и ран и дух злых и многим слепым дарова прозрение. И отвещав Иисус рече има, шедша возвести сто Иану, я же виде сто и слыша сто, як ослепи и прозирают, хроми и ходят, прокаженные очищаются, глуси и слышат, мертвые встают, нищие Благовестствуют и блажен есть еже аще не соблазнится о мне. Подсчетша маже ученикома Иоанновама начат глаголати к народом о Иоанне. Часо изыдости в пустыню видите, трость ли ветром колеблему? Но часо изыдости видите, человека ли в мягкие ризы одеена? Все иже во одежде славней и пищи сущие в царстве суть, но часо изыдости видите, пророколи ей глаголю вам, и лишь же пророка. Сейбо есть о нём же писано есть: се аз пошлю ангела моего пред лицем твоим, иже устроит путь твой пред тобою. Глаголю бо вам. Более врожденных женами пророка Иоанна крестителя никто же есть, мнии же во царствии Божией более Его есть. И все люди, слышавшие и, слышавши, и Метарии, оправдившие Бога, крестящиеся крещением Иоанновым, фарисеи же и законницы совет Божий от Вергоша о себе не крестящиеся от Него. Рече же Господь, кому уба уподоблю человеки рода сего, и кому суть подобней, подобней суть отрочищем сидящим на торжесщих и приглашающим друг друга и глаголющем, пескахом вам и не плесасти, рыдахом вам и не плакости. Прийди бо Иоанн креститель. Не хлеба еды, не вина пия и глаголите бесса имать. Приди сын человеческий еды и пия и глаголите сей человек ядца и винопейца друг мятарем и грешником. Я правдися премудрость отчат своих всех. Моляш же же его некий от фарисей дабы ял с ним. И вшёд в дом фарисеев возлежа. И вся жена во граде, я же бегрешница. И увидевши, як о возлежит во храмине фарисееве, принеши алавастр мира. И ставши при ногу его сзади, плачущися начат умывать носи его слезами. И волосы главы своей я отираши. Я была бы заши носи его и мазаши миром. видев же фарисея и воззвав его, речь об себе глаголя: сей, аще бы был пророк, видел бы кто и какова жена прикасается ему, якo грешница есть. и отвещав Иисус речь к нему: Симоне, имамы ти не чти, он же речь учителю рцы. Иисус же речь Два должника безто заимодавцу некоему. Един бе должен пятиюсот динари, другие же пятиюдесять. Ни ему, чему же им его сдатьи, обема отда. Который убо ею родцы паче возлюбит его. Отвещав же Симон рече, мню яко ему же вяще отда. Он же рече ему. Право судил яси и обращся к жене Симоновича. Видишь ли сию жену в недох в дом твой воды на носе мои не дал яси сия же слезами облиями носе и волосы головы своей я отрё лобзаниями не дал яси сия же отнели же в недох Не приста облабызающий Минозе. Маслом главы мои я не помазал еси, сия же миром помаза Минозе. Его же ради глаголюти отпускаются гресии я мнозе, яко возлюби много. А ему же мало оставляется, меньше любит. Рече же ей, отпускаются тебе гресии. и на чаша возлежащей с ним глаголати в себе кто сей есть еже и, и грехи отпускает рече же к жене вера твоя спасетя иди и мир глава 8 и бысть по сем И той прохождаше сквозе грады и вести, проповедуя и благовестствуя царствие Божие. И оба надищете с ним, и жены некие, я же бяху исцеленные от духов злых и недуг. Мария, наряцаемая Магдалина, из нея же бесов семь изыде. И Иоанна, жена Хузаня, представника Иродова, и Сусанна. И ины многие я же служаху ему от имене своих разумевающе же народу многу и от всех городов грядущим к нему рече притчу Из идисейей сеете семени своего и когда сееше ова паде при пути и попрана бысть и птицы небесные позабашае а другое паде на камни И прозяб уши, зане не, не имеешье влаги. И другое паде посреде терния, и возрасте терния, и подави я. Другое же паде на земли блази, и прозяб сотвори плод старицою. Сия глаголя возголоси, имеей уши слышите, да слышит. Во прошах уже его ученицы его глаголющи. Что есть притча сия? Он же рече: Вам есть дано ведать тайны Царствия Божия, прочим же в притчах. Да видящие не видят, и слышащие не разумеют. И есть же сия притча. Семя есть слово Божие. А иже при пути, суть слышащие. Потом же приходит дьявол и вземлет слово от сердца их. Да неверовавшие спасутся, а иже на камени, иже егда услышат с радостию приемлют слово, и сии корени не имут, иже во время веруют, и во время напасти отпадают. А еже в терьне падшие, сии суть слышавшие и от печали и богатства и славть ми житейскими ходящие подавляются и не совершают плода. А иже на добрые земли сие суть иже добрым сердцем и благим, слышавши слова, держат и плод творят в терпении. Сия глаголе возгласи, имея уши слышатьи, да слышит. Никто же уба святильника вжег, покрывает его сосудом или пододр подлагает, но на свечник возлагает. До да входящие видят свет. Несть бо тайно, еже не явлено будет, ниже утаенно, еже не познается и в явление прийдет. Блудитеся убо, как услышите. Иже бо имать дастся ему, и еже аще не имать, и еже мница имея возместится от него. Приедошо же к нему мати и братья его. И не мажаху беседовать и к нему народа ради и возвести셔 ему глаголющи мати твоя и братия твоя вне стоят видите тя хотящие он же отвещав рече к ним мати моя и братия моя сии суть слышащие слово божие и творящие е е бысть вы едино дний Той влезя в корабль и ученицы его и рече к ним, предим на он пол езера и поедоша, идущим же им успе и сниде буря ветряная в езера и скончавахуся и в беде беху. И приступльше воздве гоша его глаголющи, наставнече наставнече погибаем. Он же востав запрети ветру и волнению водному и улегоста и бысть тишина. Рече же им: где есть вера ваша? Убоявшись же чудишися глаголище друг ко другу. Кто у бассеей есть, яко и ветрам повелевает и воде, и послушают его. И приидоша в страну Гадаринску, я же есть обон пол Галилейи. И шедш уже ему на землю, встрети его муж некий от града, иже и мяши бесы от лет многих, и в ризу не облачашися, и во храме не живяше, но в ограбех. Узрев же и Иисуса, и во запив, приподег ниму и глазом велелим рече, что мне и тебе и Иисусе Сыне Бога Вышньегу, молюся ти, не мучи меня. Повелебо духову нечистому изыти от человека, от многих булет восхищающего его и вяз за хуего узы железны и путы стрягущие его, и растерзая узы, гоним бы ваши бесом сквозье пустыне. Вопроси же его Иисус глаголе: "Что ты есть имя?" Он же рече: "Легион. яко беси мнози в недошевонь и моляху его да не повелит им в безну идти бежит у стада свиней много посома в горе и моляху его да повелит им в ты в нити и повели им и шедши же беси от человека в недошево свиния и устремися стадо по берегу в езеро и из топе видевше же пасущие бывшие бежаша и возвестиша во ограде и в селях изе доше же видите бывшие и приедоше ко Иисусову и обретоше человека сидяще изнего же беси изе доше оболчена и смысляща при ногу Иисусову и убояшася воззвешишь же им, видевшие, как оспасяся, бессновавыся, и моли его весь народ страны гадаринские отйти от них, яко страхом вели им, а держими беху. Он же влез в корабль, возвратися, молявшисься же ему муж из него же изодоша беси, дабы с ним был. Отпусти же его и Иисус глаголя, возвратися в дом твой и поведай великоти сотвори Бог, и иди по всему граду проповедая великоти сотвори ему и Иисус. Быть же когда возвратися и Иисус прият его народ, бех убо все чающие его, и все прийди муж ему же имя и аир. И той князь сон мещубе, и пад при нагуе Иисусову моляше его в нити в дом свой, якот щи единородный бе ему, яка лет двоюна десяти и та умираше, якдаже идяше народи угнетах у его, и жена сущи в точении крови от двоюна десяти лету Я же врачом, издавши все имение и невозможный от единого исцелить, и приступши со зади и коснуся края ризы его, и обе исток крови её. И рече Иисус: "Кто есть, косновайся мне". Отметающимся же всем рече Петр и еже с ним: "Наставничи Народе одержат тебя игнитут и, и глаголиши, кто есть косновееся мне. Иисус же рече: Прикоснись мне некто, а сбочух силу исчедшую из меня. Видя же жена, яко не утаися, трепещущи прииди и падше пред ним, ея же ради вины прикоснуся ему, поведа ему пред всеми людьми: Иако из Силеаби. Он же рече ей: дерзайтьщи, вера твоя спасёт тебя. Иди в мире. Ещё ему глаголющую: приди некий от архисинагога глаголя ему: Яко, умрётщи твоя, не движи учителя. Иисус же слышав, отвечая ему глаголя: Не бойся, токмо веруй. и спасенна будет пришед же в дом не остави не единого в нити токмо Петра и Иоанна и Иакова и отца от раковицы и матери плакахуся же все и рыдахуя он же рече не плачьтеся не умребо но спит и ругахуся ему ведяще яко умре Он же изгнав вон всех, ием за руку её возгласи глаголя от раковицы в стане. И возвратися дух её, и воскреси Аби, и повеле дати ей ясти. И девистося родители её. Он же повеле им никому же поведать бывшего. Глава 9. Созвав же Абана 10, да дием силу и власть на вся бесы и недуги целити. И посла их проповедать Царствие Божие и исцелить и болящих. И рече к ним: "Нечесо же возьмите на путь, ни же зла ни пиры, ни хлеба, ни серебра, ни подвема, ризама имети. И вон же дом в Нидите, тут пребывайте и оттуду исходите. И Елисия еще не приемлют вас, исходящие от града того, и прах от ног ваших отресьите во свидетельство наня. Исходящие же прохождаху сквози весье, благовествующие и исцеляющие всюду. Слыша же Ирод четвертавластник Бывающее от него вся и недоумевавшиеся за не глаголем обе от неких, яко Иоан в сто от мертвых, а ты нех же, яко Илия явися от других же, яко пророк един от древних воскреси. Ириче Ирод, Иоанна ас усякнух, кто же есть сей, а нем же ас слышу таковая, и из каше видите его. И возвращайся, апостоле, поведавши ему елика сотвориша, и поим их отъ егиде един на место Пустограда, нарецая ему Вефсаида. Народе же разумевши, понем и доша, и прием их глаголоша им о царствіи Божие и требующіе исцеленія целяша. День же начат преклонятися Преступлеше же, Обанадесяти рекоше ему: Отпусти народ, дошедшего окрестны и все из села, витают и обрящут брашно, яко зде, в пустыме месте есть мы. Рече же к ним: Дадите им вы ясти. Они же реса: Несть у нас вясьше, токмо пять хлеб и рыбе две. А щи оба нешедшие мы купим во вся люди сия брашно. Бехуба мужей яко пять тысяч. Рече же ко ученикам своим, посадите их на купы по пятьдесят. И сотвориши тако и посадиши их вся. При им же пять хлеб и обе рыбе, возрев на небо благослови их и преломи и даяши ученикам предложи те народу. и едоса и насытишься все и взяша из бывшее им у кручи коша два на десяти и бысть егда моляшися един с ним беху ученицы и вопроси их глаголе когомя глаголют народи быти они же отвещавшие реша иоанна крестителя и ниже илию Друзі же яко пророк некий от древних воскресе. Рече же им: Вы же когго мя глаголите быть? Отвещав же Петро рече: Христа, Боже. Он же за прещ им повеле: никому же глаголати сего. Рек: Яко подобает сыну человеческому много пострадати и искушену быть от старец и архиерей и книжник и убиену быть и в третий день восстати глаголаша же ко всем аще кто хощет по мне идти да отвержится себе и возьмёт крест свой и последует мне ежебо аще хощет душу свою спасти погубит её а еже погубит душу свою меня ради сей и спасёт её Чтобы пользу иметь человек, преобрет мир весь, себе же погубив или отщетив. Ежебо аще постыдится меня и моих словес, сего сын человеческий постыдится, когда приидет во славе своей и отчей и святых ангел. Глаголю же вам во истину: сотнецы от здешних, еже не имут вкусить и смерти, Донди же видят царствие Божие. Бысть же по слове всех сих, якодни осмь и поем Петра и Иоанна и Иакова взыди на гору помолитесья. И бысть, егда моляшися, видение лица Его ино, и одеяний Его бело блестающее. И се мужа два с ним глаголющая. Я же без того Моисей и Илия, являющийся во славе Глагола, ста же исход его, его же хотяшь и скончатье во Иерусалиме. Петр же Иисусщий с ним, бяху отихчени сном, убуштшься же видишь славу его, и оба мужа стоящие с ним. И бысть егда разлучистася от него, рече Петарка и Иисусу, наставниче. Добро есть нам сде быти, и сотворим сене три, едину Тебе и едину Моисею и едину Илии, неведай я же глаголоша. Се же ему глаголюще быть облак, и о сене их убояшася же, вшедше во облак. И глаз быть из облака глаголя, се есть сын мой возлюбленный того. Послушайте, и егда бысть глаз, обретися и Иисус един, и тее умолчаша, и никому же возвестиша в тые дни нечасо же от тех, я же видишьа. бысть же в прочий день шедшим им с горы, встрети его народ мног, и се муж из народа возапи глаголя, учителю, молютися Призри на сына моего, яко едина родин ми есть, и все дух емлит его, и внезапу вопиет, и пружается с пенами, и едва отходит от него, сокрушая его. И молихся учиником твоим, да и жднут его, и не возмогоша. Отвещав же иисус рече: о роде неверный и развращенный. Доколе буду в вас и терплю вы, приведи мне сына твоего Сема. Ещё же грядущую ему, повержь его без истресе. Заприти же Иисус духа веничистому и исцели отрока и вдаде его отцу его. Дивляхуся же все о величии Божией, всем же чудящимся о всех, я же творяще Иисус Речек учеником своим: Вложите вы в уши ваши словеса сия: сын бо человеческий и мать предатися в руце человечестию. А ниже не разумеешь о глаголе сего, бебо прикровен от них, да не ощутят его и бояхуся вопросить его о глаголе сем. В недеже помысление в них, кто их вящший бык был? И сужде ведай помышление сердец их прием отрача, поставие у себе и рече им: иже чаще приимет сия отрача во имя мое, меня приемлет; и иже чаще меня приемлет, приемлет пославшаго меня; ежебо меньший есть в вас, сей есть велик. Отвещав же Иоанн рече: Наставнице види хам некоего о имени твоем изгоняюще бесы и возбранихам ему, яко вовсед нет ходит с нами и речь к нему и Иисус не браните иже бойность на вы по вас есть быть же егда скончавах уся дни восхождению его и той утвердили це свое ити во Иерусалим И пословесники пред лицем своим, и изшедше в недоши весть Самарянску, якада уготовят ему, и неприяша его, якак лице его бег редущее во Иерусалим. Видевше же ученика его Иаков и Иоан Ресто, Господи. Хощеши ли, рече, мода огонь снидет с небес и потребит их, яко же и Илияса твори. Обращся же, запрети им. И рече: "Не весть такой его духа есть тавы. Сын бо человеческий не приидет душ человеческих погубити, но спасти. И Идоша воину весь. Бысть же идущим им по пути рече некий к нему Иду по тебе а мы же аще идеше, Господи. И рече ему Иисус: Лиси язвыны имут и птицы небесные гнезда. Сын же человеческий не иметь где главу подклонить. Рече же к другому: Ходи вслед мне. Он же рече: Господи, Повелими, дошед да прежде погребу отца моего. Рече же ему Иисус: "Остави мёртвых и погребсти своя мертвецы, ты же, шед, возвещай царствие Божие". Рече же и други: "Иду по тебе, Господи, прежде же повелими отвещатися иже суть в дому моём". Рече же к нему Иисус: Никто же возложь руку свою на рала и зря вспять управлен есть в царствии Божии. Глава десятая. Посих же яви Господь и Инех седом десят и, и послай их по двема пред лицем своим во всяк град и место, а мы же хотяше сам идти глаголо шижи к ним жатва убо много делателей же мало молитеся убо господину жатве да изведёт делатели на жатву свою идите все аз посылаю вы яко агнцы посреди волков не носите влагалище ни пиры ни сапок и никого же на пути целуйте Вой же аще дом вне дети, первые глаголите мир дому сему. И аще обо будет ту сын мира, почиет на нем мир ваш, аще ли же ни к вам возвратиться. В том же дому пребывайте едущие и пиющие. Я же суть у них достоин, бо есть делатель mzды свои я. Не приходите из дому в дом. И вон же аще град входите и приемлют вы едите предлагаемое вам и исцелите недужные иже суть внем и глаголите им приближися на вы царствие Божие и вон же аще град входите и не приемлют вас исшедши на распутие и гордыцыте и порах прилепший нам от града вашего отрессаем вам Обо чесие видите, яко приближешься на вы царствие Божие. Глаголю вам, яко Содомленам в день той отраднее будет, неже граду тому. Горе тебе Хоразине, горе тебе Вифсаида, яко аще в Тире и Сидонии быше силы были бывшие в Ваю, древлю бабов речищие пепле сидящие покаялисья быше. А бачить тируи седо но отраднее будет на суде неже вама. И ты, Копернауме, и же до небес вознесися, да ада не взведешеся. Слушаяй вас, меня слушает, и отметаяся вас, меня отметается, отметаяся же мне, отметается пославшаго мя. Возвратишься же седмидесят с радостью, глаголюще, Господи, и беси повинуются нам а имени Твоем. Рече же им, видях сатану яко молнию с небесе спадше. Се даю вам власть наступати на змею и на скорпию и на всю силу вражую и нечесо же вас вредит. А бачи о сем не радуйтесься, яко душе вам повинуются. Радуйтесься же, яко имена ваша написано суть на небесех. В то и час возрадовався духом и Иисус и речь. Исповедаютесься отче Господи небесе и земли, яко утаил Иисийся я от премудрых и разумных и открыл Иисийта младенцем, ей отче. Якот тако бысть благоволение пред тобою. Я обращся к ученикам рече. Вся мне предана быше от отца моего, и никто же весть, кто есть сын, токмо отец, и кто есть отец, токмо сын, и ему же аще хочет сын открытие. Я обращся к ученикам един рече. Блажене очи видящие, я же видите. Глаголю бы вам, яко мнозі пророци и царі е вас хотеше, видите, я же вы видите, и не видише, и слышите, я же слышите, и не слышеше. Ися законник некий воста искушая его и глаголю учителю, что сотворив живот вечный наследую. Он же рече к нему: в законе что писано есть, как отче теши Он же отвещая рече, возлюбишье Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всяя души твоей я и всею крепостию твоейю и всем помышлениям твоим и ближнего своейго яко сам себе. Рече же ему, право отвещал Еси, сие сотвори и жив будешье. Он же хотя оправдитесье сам рече кои Иисусу. И кто есть ближний мой? Отвечав же Иисус рече: Человек некий сходящий от Иерусалима в Ирихон, и в разбойнике впаде, иже совлёкши его, и язвы возлосши от Идоша, оставлиши едва живосуще. По случаю же священник некий сходяще путем тем, и видяв его, мимоиде Также же или вид, быв на том месте, пришёт и видяв, мимо иди. Самаренин же некто гредый, прииден на днего и видяв его милосердова, и приступль обвязав трупа его, возливая масло и вино, всадив же его на свой скот, приведя его в гостиницу и прилежа ему. И на утре ищет Изъем до вас серебряника, да де гостиннику и рече ему: прилежи ему, и еже аще приезди веше, аз егда возвращуся, воздамти. Кто оба от тех трёх ближний, мнитеся быть в падшему в разбойнике. Он же рече со тваривой милость с ним. Рече же ему Иисус: иди, и ты твори, так же же быть же ходящим им и сам в ниде весь некую, жена же некое именем Марфа прият его в дом свой, и сестра ей бенарецаемая Мария, я же изшедши при ногу и Иисусову слышишье слово его. Марфа же молвивше о мнози службе, ставшая же рече, господи. Не брежешь ли яко сестра моя едину мя остави служите, рты убо ей дами поможет. Отвещав же и Иисус речей ей: Марфа, Марфа, печешься и молвишь о мнози. Едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не отъемется от нея. Глава 1 на 10. Ибысть в негде бытие ему на месте некое молящуся, и яко преста рече некий отученик его к нему: Господи, научи ны молиться, якоже и Иоанн научи ученики своя. Рече же им: Когда молитеся, глаголите: Отче наш, иже на небеси еси, Да светится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный подавай нам на всяк день, и прости нам грехи наши, ибо и сами оставляем всякому должнику нашему, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. И рече к ним: Кто от вас и моч друга и идет к нему в полонощие и речет ему, друже, дашь мне взаим три хлебы, по неже друг прийди с пути ко мне и не имам чесо предложите ему. И то из внутрь отвещаф речет, не твори мне труды, уже двери затворены суть, и дети мои со мною наложи суть, и не могу востав дать и тебе. Глаголю же вам, аще и не даст ему востав за недруг ему есть, но за безотчество его востав даст ему, елика требует. И ас вам глаголю, просите и дастся вам, ищите и обрещите, толците и отверзется вам. Всяк бо прося и приемлит, и ищай обретает, и толкощему отверзется. которого же вас отца вопросит сын хлеба, еда камень подаст ему, или рыбы еда в рыбы вместо змею подаст ему, или още попросит яйца, еда подаст ему скорпию. ащубы вы злесущие умеете даяние благодаюте чадом вашим, кольми паче отец иже с небесе даст духа святаго. просящим у него тебе изгоняя беса и то и беем бысть же бесу изшедшу проглогло не мы и дивишися народе не соезжать них реше о виельзе вуле князи бесов всем изгонит бесы друзья же искушающе знамение от него из кахус небесе он же веда и помышление их рече им Всякое царство само в себе разделяясь запустеет, и дом на дом падает. Аще же и сатана сам в себе разделисья, как он станет царства его, як уже глаголите о Вильзе Вуле изгоняющими обезы. Аще же ас о Вильзе Вуле изгоню обезы сынови ваши оком изгонит, сего ради тиие будут вам судии. Аще лиже о персти Божии изгоню бесы, убопасти же на вас царствие Божие. Егда крепкий вооружився хранит свой двор, во смирении суть имени его. Егда же креплий его нашед победит его, все оружие его возьмет, на неже уповаши и корысть его раздаёт. Иже нейсть со мною, на мя есть И еже не собирает со мною, расточает. Егда же нечистый дух изыдет от человека, приходит сквозье безводное место, ища покоя, и не обретая, глаголет: "Возвращуся в дом мой отнюдоже изыдох. И пришет обрящет, и помятен, и украшен". Тогда идет и поймает седьм других духов горших себе. И всече живет ту и бывают последние человеку тому горше первых Бысть же, когда глаголашися я, воздвигши некая жена глаз от народа рече ему: блажена чрево носившая тебя и сосца я же еси, сал он же рече: тем же об оболажение слышащие слово Божие и хранящие е Народом же собирающимся начать глаголоте род сей лукав есть знамение ищет и знамение не дастся ему токмо знамение Ионы пророка якоже бо бы бысть иона знамение не невитам так и будет и сын человеческий роду сему царица южская восстанет на суд с муже рода сего и осудит их Яко прииди от конец земли слышите премудрость соломонову и сем множее соломоно здесь мужи и не невестки и восстанут на суд с родом сим и осудят и яко покаяшеся по проповедию ионинною и сем множее и он и здесь никто же у бы светильника вжёг в скрове полагает не подспудом но на свещнице Да входящий свет видит. Светильник телу есть око. Егда убо око твоё просто будет, все тело твоё светло будет. Егда же лукаво будет и тело твоё темно. Блюди убо, егда свет иже в тебе, тьма есть. Аще бо тело твоё все светло, не имы и мы некие части темны, будет светло все. Якоже, егда светильник блистанием просвещает тебя, егда же глаголаше маляше его фарисей некий, да обедует у него, вшед же возле же. Фарисей же, видев Девися, яко не прежде крестися прежде обеда. Рече же Господь к нему: "Ныне вы фарисеи внешнее от скляницы и блюда очищаете, Внутреннее же ваше полнограбление есть и лукавство. Безумнее не иже ли сотвори внешнее и внутреннее сотворил есть? Обо чатсущих дадите милостинию, и все вся чисто вам будут. Но горе вам, фарисеям, яко от десятствуете от мятвы и пегана и всяко газелия, и мимоходите суд и любовь Божию. Сия подобаше сотворите и о них не оставляйте. Горе вам, фарисеи ум, яко любите председание на сонмищих и целование на торжещих. Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемери, яко есть те яко гробы неведами, и человецы ходящие вверху не ведят. Отвещав же некий от законник, рече ему: Учителю, сия глаголя и нам досаждаешьи, он же рече и вам законникам горе, яко накладаете на человеки бремена неудобносимо и сами единим перстом вашим не прикасаетесье бременем. горе вам, яко зиждете гробы пророк, отцы же ваши избьша их, убо свидетельствуете и с облаговолите делом отец ваших Якоти уб избиша их, вы же изиждите их гробы. Сиго ради и премудрость Божия речи, пошлю в них пророки и апостолы, и от них убьют и изженут, до да взищется кровь всех пророк проливаемая от сложения мира от рода сего, от крови Авеля даже до крови Захарии погибшего между алтарем и храмом. И ей глаголю вам взыщиться от рода сего, говоря вам законником, яков взястя ключ разумения, сами не в недости и входящим во запрести. Глаголище же ему, сияк ним, на чаша книжницы и фарисеи, беднее гневатися нань и пристати его о мнозе, лающий его Ищущие уловите нечто от уст его, да нань возглаголют. Глава вторая на десять. Они же собравшемся тьмам народа, яко попирачи друг друга, начат глаголать и учеником своим первие. Внемлите себя от коваса фарисейско, еже есть лицемерие. Ничто же бы покровено есть, я же не открыется, и тайно я же не уразумеется. За нее великого теме аресте во свете услышаться, и я же ко уху глаголости во храме проповестца на кровях. Глаголю же вам другом своим, не убойтесь от убивающих тела, и потом не могущих лишить что сотворите. Сказую же вам, кого убойтесься? Убойтесься и мужчего власть поубиение во врещи в дебры огненную, ей глаголю вам, того убойтесься. Не пять ли птиц ценится пени земедвема, и не едина от них несть забвена пред Богом? Но и власи головы ваши все и, и за чтение суть, не убойтесься уба. Мнозих птиц уньше естье вы. Глаголю же вам: всяк иже аще исповесть мя пред человеки, и сын человеческий исповесть его пред ангелы божиими; а отвергнися меня пред человеки, отвержен будет пред ангелы божиими. И всяк иже речет слово на сына человеческого, оставится ему, а на святаго духах улившему. не оставится. И когда же приведут вы на соборище и власти и владычество, не пицитесь, как о или что отвечаете, или что речете. Святый Бодух научит вы в той час, и я же подобает речи. Рече же ему некий от народа, учителю: "Рцы, брату моему, разделите со мною достояние". Он же рече ему: "Человече, Кто меня поставит судьёю или делителем над вами? Рече же к ним: блюдите и хранитеся от лихоимства. Яко они от избытка, кому же вот его есть, а ты менее его. Рече же притчу к ним глаголя: Человеку неко ему богату угабзися нива. И мыслише в себе глаголя: Что сотворю я кони и мом, где собрать и плодов моих? И рече, все сотворю, разорю житницы моя, и большее созижду, и соберу ту вся жито моя и благая моя, и реку души моей, душе, и моше много блага, лежащая на лето много, пощивай яшт, пий, веселисья. Рече же ему Бог безумни, всюю ночь душу твою и стяжут от тебя. А я же уготовл еси кому будут. Так и собирай себе, а не в бога богатее. Рече же ко ученикам своим: "Сиго ради глаголю вам: не пецитесь о душе вашей, что ести, не телом о что облечетесь. Душа больше есть пищи и тело одежды. Смотрите вран, яко они сеют, не жнут". Им же есть сокровище нежитницы и бог питает их. Кольми почивы есть те лучше птиц. Кто же от вас пекися может приложить и возрасту своему лакать один? Аще оба не мало часо можете, что о прочих печетеся? Смотрите крины, как у растут, не труждаются, не придут глоголи же вам я каки соломон во всей славе своей облечеся яко един от сих аще же траву наследственность сущу и утрев печь вмещаму бог так одевает кольми почи вас маловери и вы не ищите что ясти или что пиете и не возноситесь всех бо сих языцы мера сего ищут ваш же отец Весть, яко требуете сих: а бачите Царствие Божие, и сиявся приложиться вам. Не бойся малое стадо, яко благоизволи отец ваш дать вам царство. Продадите имение ваше, и дадите милостыню, сотворите себе влагалище не ветшающее, сокровище не оскудеемое на небесах. И где же тать не приближается, ни моль расливает. И где же босокровище ваше, то и сердце ваше будет, да будут через слова ваше припоясано и светильница горящая. И вы подобны человекам чающим Господа своего, когда возвратится от брака, да пришедшу и толкнувшу абие отверзут ему. Блаженни раби тии, их же пришет Господь обрящет бдящих. Аминь, глаголю вам, яко припояшится и посадит их именов послужит им. Яще прийдет во вторую стражу и в третью стражу прийдет и обрящет их така блажене суть раби тии. Все же видите, яко аще бы ведал Господин храмины Вкий час тать приидет, бдял у бабы, и не бы дал подкопати дому своему. И вы у бабы будете готовы, яко вонь же час не мните, сын человеческий приидет. Рече же ему Петр: Господи, к нам ли причусю юглоголиши, или ко всем? Рече же Господь: Кто убоесть верный строители мудрый. И его же поставит Господь надчеледием своею, даяти во время жетомерия. Блажен раб той, его же пришед Господь его обрящет, творяща так. Воистину глаголю вам, яко над всем имением своим поставит его. Аще же ричет раб той в сердце своем, коснит Господин мой прийти, И начнёт бить и рабы и рабыни, и ясти же и пити и увечаться, придёт господин работов в день, вонь же не чает, и в час вонь же не весть, и растешет его, и части его с неверными положит. Той же раб, ведевой волю господина своего, и неуготовав, не сотворив по воле его, биен будет много. Неведивый же сотворив же достойное раном биен будет мало. Всякому же ему же дано будет много, много взыщется от него, и ему же предаша множаише, множаише просят от него. А гня приедох во врещи на землю, и что хочу, аще уже возгореся, крещением же имам креститесья. И как а удержуся до ндже же скончаются, мните ли яко мир приедох датье на землю, не глаголю вам, но разделение. Будут бы отсели пять во единем дому разделение, три е на два и два на три, разделится отец на сына и сын на отца, мати на дщель и дщина матерь, свекры на невесту свою. и невеста на свекровь свою глаголаше же и народом когда узрите облак восходящих от запада абие глаголети туча грядёт и бывает так а когда юг веюсь глаголети зной будет и бывает лицемерие лице небу и земли вести искушати времени же сего как они искушаете Что же и о себе не судите праведные, егда Бог решешь соперником твоим как князю на пути дашьт делание и избыти от него, да никак опривлечат тебя к судии, и судия тебя предаст слуге, и слуга всадит тебя в темницу. Глаголю тебе, не изйдешь оттуду, дондеже последнюю медницу воздаси. Глава 3 на 10. Приидоше женетси в то время поведующи ему о галилеях, их же кровь пилат смеси с жертвами их. И отвещав Иисус рече им: Мне теле я ко галилеане сии грешнейши, паче вся галилеен биаху яко тако пострадаше. Не глаголю вам, но аще не покаятеся Все также же погибнете. Или они 8 на 10, на них же падест столб Селамский и поби их. Мнетели якоти, должнейшие бяху пачи всех живущих в Иерусалиме. Не глаголю вам, но аще не покаятесь, все также же погибнете. Глаголо же сию притчу. Смоковницу И мяши некий в винограде своем всождено, и прийди ища плода на ней и не обрете. Рече же к винореви: все третье лето от нели же прихожду ища плода на смаковнице сей и не обретаю, посецыю убовскую и землю упражняет. Он же отвещав рече ему: Господи, оставию и се лето Гонди же окопаю окрест её и осыплю гноем. И аще обосотворит плод, аще ли же ни во грядущее посечешую. Бяше же учана единим отцом мечь в субботу. И все женабе и муж ще дух не дужен лет 8 10, и без ляка и не могущее восклонитися от нюд. Видя же ю Иисус, пригласи И речей ей, жена, отпущена еси от недуга твоего, и возложи на не уруця и абие простресья и славяше Бога. Отвещав же старейше на собору негодуюя за не в субботу исцелию и Иисус глаголоше народу. Шесть дней есть вняжа да достоит делатьи, в тыя убо приходящи целитесья. Они в день субботный. Отвеща же убо Ему Господь ирече, лице мере, ко жда вас в субботу не отрешает ли свое говела или осла от яслий и вет напояет. Сию же честь Авраамлю сущу, юже связа сатанасе осмое на десятилета, не достоишь или разрешите сей ей от юзы сия в день субботный. и сия ему глаголющую стыдяхуся все противляющиеся ему и все люди радовахося о всех славных бывающих от него глаголосоже кому подобно есть царствие Божие и кому уподоблю я подобно есть зерну горошну еже прием человек в верже в вертоград свой И возрасте и бысть древо велие, и птица небесная вселишися в ветвие его. Пакирече, кому подоблю царствие Божие? Подобно есть квасу, еже же приемша жена скры в сатих треех муки, донде жев вскисе все. И прохождаше сквозь ограды и веси уча и шествие тваря в Иерусалим. Рече же некий ему: Господи, аще мало есть спасающихся, он же рече к ним: Подвязайтесь в нить и сквозьте тесные врата. Яко мнозе глаголю вам: взыщут в нити и не возьмут. Отнеле же восстанет дому владыка и затворит двери. и начните вне стоять и ударять в двери глаголяще: Господи, Господи, отверзи нам. И отвещав речьет вам: Не вем вас, откуда есть те? Тогда начните глаголать: Едохом пред тобою и пихом, и на распутьех наших учил еси. И речет глаголю вам: Не вем вас, откуда есть те? Отступите от меня все делатели неправды. Ту будет плачь и скрежет зубом, когда узрите Авраама и Исаака и Иакова, и вся пророки в царстве Божьем, вас же изгонимых вон. И придут от востока и запад, и севера и юга, и возлягут в царстве Божьем. И вся суть последняя Иже будут первы, и суть первые, иже будут последние. В той день приступише нецей от фарисеи глаголющий ему: Изыди и иди отсюду, яко Ирод хочет тебя убити. И рече им: Шет черцы те лису тому, се изгоню бесы и исцеление творю днес и утре, и в третий скончаюсь. А бачи подабает меднесь и утре и в ближний идти. Яко не возможно есть про року погибнутье, кроме Иерусалима. И Иерусалиме, и Иерусалиме. Избивай пророки и камнями побивая посланные к тебе. Сколько раз и восхотех собрать и чада твоя, якоже кокош гнездо свое под крыле и не восхотесте. Все оставляется вам дом ваш пуст. Глаголю же вам, яко не им очи меня видите, донде же прийдет егда речети благословен грядый во имя Господне. Глава четвертая на десять. И бысть, егда в нити ему в дом некое го князя фарисейского в субботу хлеб ясти иги беху назирающий его и се человек некий и мы в одный труд бе пред ним и отвещав иисус рече к законникам и фарисеям глаголя аще достоин да в субботу целити они же умолчаша и прием исцели его и отпусти и отвещав к ним рече которого от вас осел или вол в студенец впадет и не Абель и исторгнет его в день субботный и не возмогош отвещать ему к сим. Глаголош же к званным притчу обдержа како председание избирах углаголя к ним, едва зван будешь и ким на брак не сяди на преднем месте, едакто честнее тебе будет званных. И пришет иже тебе звавый, и он огоречет ага ти, дашь ти ему место. И тогда начнешь со сту дом последнее место держатье. Но егда зван будешье, шед сяди на последнем месте, да егда прийдет звавый тя, речет ти друже, посяди выше. Тогда будет ти слава пред званными с тобою. Я ко всяк возносяйся смириться и смиряяйся вознесется. Гологоложе же и козвавшему его. Когда сотворишь обед или вечерю, не зови другов твоих, ни братии твоие, ни родник твоих, ни сосед богатых. Еда когда идти тебя так уж де позвут, и будет тебе воздаяние. Но когда творишь пир, зови нищих. Маломощные, хромые и слепые и блажен будеши. Як они ему, ты что воздати? Воздаст же тебеся об воскрешение праведных. Слышав же некие от возлежащих с ним сия речи ему, блажен еже снести обед в Царствии Божием. Он же рече ему: Человек некий сотвори вечерю велию и зва многіх. И посла раба своего в год вечере, речь званным: "Гредите, яко уже готова суть вся. И на чаша в купе отрящатеся все. Первый рече ему: село купих, и им вам нужду изыти, и видите е. Молютися и меме отречено. И други рече: супруг волов купих пять, и гряду искусити их". Молютья и мемя отречена, и другие речи, жену поях и сего ради не могу прийти. И пришет раб той поведа господину своему сия. Тогда разгневався дому владыка речи рабу своему, изиди скоро на распутье и стогны града, и нищие и бедные и слепые и хромые введи сяма. И речь раб Господи, бысть яко же повелел еси и еще место есть. И речье, господин крабу, изиди на пути и халуги и убеди в нити, да наполнится дом мой. Глаголю бы вам, яко не един мужей тех званных вкусит мои я вечери, мнози бы судь звани, мало же избранных. Их уже с ним народе мнозе, и обращся речь к ним. Аще кто грядет ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и чад и братию и сестер, еще же и душу свою, не может мой быть и ученик. И еже не носит креста своего и вслед мне грядет, не может мой быть ученик. Кто бы от вас Хотя и столб создати, не прежде ли сет растет и менее, аще имать, я же есть на совершение, да никогда положит основание и невозможет совершите, все видящие начнут ругатися ему глаголище, якако се человек начат создати и не може совершите. Иликий царь иды, и да ико иному царю снитися с ним набрань? Не сетле прежде совещевает, аще силен есть скрести с 10.000 грядущего, со 20.000 минань. Аще ли же ни, еще долечь ему сущу моление послав, молится о смирении. Так-а убо всяк от вас, еже не отречется всего своего имени, не может быть ему ученик. Добро есть соль Аще же соль обуяет, чем осолиться? Ни в землю, ни в гной потребна есть, вон и сыплют ю. Имеей уши слышите, да слышат. Глава 5 на 10. Бях уже приближающиеся к нему все мытарии и грешницы послушайте его. И раптах у фарисея и книжницы глаголющи, як осей грешники приемлет и с ними яст, рече же к ним притчу сию глаголя: ки человек от вас и мы сто овец и погубл едину от них не оставит ли девятидесяти и девяти в пустыне и идет вслед погибшие, дондеже обрящет ю. И обрет возлагает на раме свои радуясья, и пришет в дом, созывает други и соседы, глаголя им: радуйтесься со мною, яка обретох овцу мою погибшую. Глаголю вам, яка така радость будет на небеси, а единем грешни цекающемся, нежели о девяти десятых и девяти праведник, иже не требуют покаяния. И лекая жена и мужчи 10 драхм, а ще погубит драхму едину, не вжигает ли светильника и пометит храмину и ищет прилежно дондеже обрящет. И обретши созывает другини и соседы глаголющие: Радуйтесь со мною, яко обретох драхму погибшую. Так а глаголю вам радость бывает пред ангелы Божиими. А единим грешнице каяющимся. Рече же человек некий име два сына. И рече юнейшей её отцу: Отче, даж сме достойную часть и менее, и раздели им и менее. И не по многих днях, собрав всем ней сын, отъедини страну далече, и ту расточи и менее свое, живой блудно. Из жившую же ему все бысть глад крепок на стране той и той начат лишайтесья и шед прилепися единому от жителя тая страны и послай его насела своя пости свинья и желаши насытите чрево своя отражец я же едяху свинья и никто же даяша ему в себе же пришет речь. Колико -ка наемником от самого избывают хлебы, аж же гладом гиблю. Востав иду к отцу моему и реку ему: Отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несем достоин наречься сын твой. Сотвори меня яко единого от наемник твоих. И востав иди к отцу своему, еще же ему далече сущую Узре его отец его и мил ему бысть и те к нападе на выю его я была бы за его рече же ему сын отче согреших на небо и пред тобою и уже несем достойно рещися сын твой рече же отец к рабом своим изнесите одежду первую и облиците его И дадите перстень на руку его и сапоги на носе. И приведше телец упитанный закалите и ядше веселимся, якак сын мой сей мертв в бе я живе и, и изгибал бе я обретися и на чаше веселитесья. Беже сын его старый на селе и якак гряды приблизишься к дому. слыша пение и лики, и призвав единога ототрак вопрошаше, что убаси я суть? Он же рече ему, як обрат твой прииде и закла отец твой тельца упитанно, як а здрава его прият. Раз гнева ся же и не хоташе в нити, отец же его изшет моляша его, он же отвещав рече отцу. Все толика лет работаю тебе, и не колиже заповеди твоя приступи х, и мне не колиже дал яси козляти, да содруги своими возвеселился бых. Як даже сын твой сей из еды и твое имение с любодеицами прииде заклал яси ему тельца питомага. Он же рече ему, чада, ты всегда со мною яси. И вся моя твоя суть. Возвеселите жеся и возрадовайтесь подобаши, як обрат твой сей мертв в бе, я живе, и, и изгибал бе, я обретися. Глава шестая на десять. Глаголоши же ко ученикам своим. Человек некий бе богат. Иже и мяше представинка, и той оклеветан быть к нему, яко растачает имене его. И пригласив его горяче ему: "Что се слышу о тебе? Воздашьть ответ о приставлении домовним, невозможешь ибо к тому дому строити?" Рече же в себе представик дому: "Что сотворю я, ко Господь мой подъемлет строение дому от мене?" копати не могу просите, стыжуся разумех, что сотворю, да егда оставлен буду от строения дому, примут меня в дома свои. И призвав единого кого ждал должник господина своего, глаголоше первому, ко лицам должен естьи господину моему. Он же рече 100 мер масла и рече ему: приими писание твое, И сец скоро напиши 50. Потом же рече другому: ты же колицам должен еси. Он же рече: 100 мер пшеницы. И глагола ему: приими писание твоё и напиши 80. И похвали Господь дом строителя неправедного, яко мудрец сотвори яко сынови века сего мудрейший паче сынов света в роде своем суть. Я с вам глаголю: сотворите себе други от мамона неправды, да егда оскудеете, приемут вы в вечные кровы. Верный в мали и во мнозе верен есть, и неправедный в мали и во мнозе неправеден есть. аще оба в неправеднем имени верни не бысти, во истиннем кто вам веру имет? яще в чужем верни не бысти, ваша кто вам даст? никий же раб может двема господинамо работатье, ибо или еди нога вас ненавидит, а друга вас злюбит, или еди нога держится, а друзьям же неродетье начнет. Не можете Богу работать и Момоне. Слышах уже сия вся и фарисеи, и сребролюбцы сущие, ругахуся ему. И рече им: Вы есте оправдающи себе пред человеки, Бог же весть сердца ваши. Яко еже есть в человецах высоко, мерзость есть пред Богом. Законы пророции до Иоанна А то ли царствия Божие благовествуются, и всяк в ней нудится. Удобее же есть небу и земли прийти, неже от закона едини и черте погибнутье. Всяк пущая и жену свою и приводя ину при любы деет, и женяясь и пущенную от мужа при любы творит. Человек же некий бе богат. И облачашеся в парфиру и весон, веселяся на вся дни светло. Ниж же бе некто именем Лазарь, иже лежаше пред враты его гнойен, иже жалаше насытиться от крупиц падающих от трапезы богатого, но и пси приходящие облизаху гной его. Быть же умереть нищему, и не сну бытие ангелы на лоно Авраамле. умреже и богатый и погребоша его. И во Аде возведт очи свои, сей в муках узре Авраама издалече и Лазаря на лоне его. И той возглаш рече, очи Авраами по милу имя и посли Лазаря, да омочит конец сперства своего в воде. И устудит язык мой. Яко стражду в опламени сем. Рече же Авраам: чада, помяни яко воспряял еси благая твоя в животе твоем, и Лазарь також дезлая, ныне же зде утешается, ты же страждиши. И над всеми семи между нами и вами пропасть велика утвердися. Яко да хотящие прийти отсюду к вам не возмогут не иже оттуду к нам приходит. Рече же, молю тя убо отче, да послеши его в дом отца моего, имам бо пять братьей, я куда за свидетельствует им, да не ити и прийдут на место сие мучени. Глаголо ему Авраам, и ему Тмейсиа и пророки, да послушают их. Он же рече. Не отче Авраама, но аще кто от мертвых идет к ним, покаяются. Рече же ему: Аще Моисей и пророков не послушают, и аще кто от мертвых воскреснет, не имут веры. Глава 7 на 10. Рече же к ученикам своим: Невозможно есть не прийти соблазнам, горе же его же ради приходит. Уни ему было бы, аще жернов осельский облежал бы авы и его, и ввержен в море, неже да соблазнит от малых сих единого. Внемлите себе, аще согрешит к тебе брат твой, запрети ему, и аще покаится. остави ему и очи седьмища на день согрешит к тебе и седьмища на день обратится глаголя каюсь остави ему и рекоша апостоле господине приложи нам веру рече же господь аще бысть и имели веру яко зерно горошно глаголя ли бысть убо ягоди тенисей восторгнися И всадися в море и послушала бы вас, который же от вас раба имея алюща или посуща, иже пришедшую ему села речет Абие минув возлязи, но не речет ли ему уготовоит что вечеряю и препоя со вся служими, дондеже ям и пью, и потом яси и пиешь ты. Еда и мочь хвалу работому, яко сотвори повеленное, не мню. Так и вы, егда сотворите вся повеленное вам, глаголите яко рабини ключими есть мы, яко еже должны бехом сотворити сотворихом. И бысть идущую ему во Иерусалим, и той проходяща между Самарией и Галилеей, Входящие же ему в некую вещь, сретоша его десять прокаженных мужей, иже старше издалече, и те и вознишоша глаз глаголюще, и Иисусия наставниче помилу ины, и видев рече им, шедше покажитесья священником, и бысть идущим им очистишася. Един же от них видев яко исцеле. Возвратися с возгласом велиим славе Бога и падень ниц пред ногу его хвалу ему воздая и той бесом омаренин. Отвещав же Иисус рече: Не 10 ли очистишеся? Да 9 где? Как они обретошеся, возвращшеся, дать и славу Богу, токмо и наплеменник сей. И рече ему: Востав иди, вера твоя спасёт тебя. Вопрошен же был от фарисеев, когда приидет царствие Божие, отвещав им рече: Не приидет царствие Божие с соблюдением, не жерекут всезде или онде. Себо царствие Божие внутрь вас есть. Рече же к ученикам своим: Прийдут дни, егда вожделиете единого дня сына человеческого увидите и не узрите, и рекут вам все зде или все онде не изыдите не пожените, якобы молния блестающаяся от поднебесная на поднебесьне светится, так убудет сын человеческий в день свой. Прежде же подобает ему много пострадать и искушену быть от рода сего. И якоже бысть в одни Ноевы, так и будет и в одни сына человеческа: ядяху пияху, женяхуся, посягаху до да него же дне в ниде Ноев ковчег, и прииди потоп и погубився. Тако жди и якоже бысть в одни Лотовы, Едяху пияху, куповаху продаяху, сождаху сздаху. Вон же день изыдел от Содомлин, а дожди камык горящ и огнь с небесе, и погубився. Потому же будет и в день вон же сын человеческий явится. В той день и же будет на крови сосуде его в дому, да не слазет взятие их. И еже на селе так ождет, а да не возвратится вспять, поминаете же ну Лотову. И еже аще взыщет душу свою спасти, погубит ю, и еже аще погубит ю, живит ю. Глаголю вам: в ту ночь будет о два на Андре единим, един поемется, а другой оставляется. Будете две в купе мельюще. Едина поемлется, а другая осталяется. Два будет на селе, один поемлется, а другой осталяется. И отвещавши глаголошу ему: "Где, Господи? Он же рече им, и держит тело, там и соберутся и орли". Глава 8 на 10. Глаголюшь же и притчу к ним, как а подобает всегда молитися и не стужатися глаголя. Судия би некий в некоем граде, Бога не боясья и человек не срамляясья. Вдова же некая бе в граде том, и прихождаша к нему глаголющи, отмсти мне от соперника моего, и не хотяша на долзе времени. Последи же речь в себе, аще и Бога не боюсья, и человек не срамляюсья, но за нее творит мне труды вдовиться сия, отмщю ея, да не до конца приходящее застоит меня. Рече же Господь, слышите, что суди я неправды, глаголит. Бог же не имать ли сотворить и отмщения избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? и долго терпя о них глаголю вам яко сотворит отмщение их в сколе абаче сын человеческий пришёт убо обрячит леси веру на земли рече же и ко другим уповающим собою яко суть праведницы и уничижающим прочих притчу сию человека два внедост в недостав церковь помолитеся один фарисей А другий метарь: Фарисей же став сице в себе моляшеся. Боже, хвалу тебе воздаю, я конец ми, яко же прочие человецы, хищницы, неправдницы, прелюбодеи, или яко же сей метарь. Пощуся два краты в субботу, десятину даю всего елика притяжу. Метарь же издалечи стоя, Не хотяш и не очию возвести на небо, но бияш и Персия своя глаголя, Боже, милости вбуди мне грешнику. Глаголю вам, яко снедисей оправдан в дом свой паче онагу, яко всяк возносяйся смириться, смиряй же себя вознесец. Приношах уже к нему и младенцы, да их коснется. Видевши, что ученицы запретиша им, Иисус же, призвав их глагола: "Оставьте детей, приходите ко мне и не броните им. Таковых бо есть Царствие Божие. Аминь бо глаголю вам. Иже аще не приимет Царствие Божие яко отроча, не имыть в нити вне". И вопроси его некий князь глаголя: "Учителю благий, Что сотворив, живот вечный наследствую. Рече же ему Иисус, что мя благо лиши благо, никто же благ, ток мои един Бог. Заповеди веси: не прилюбы твори, не уби, не укради, нел же свидетельствуй, чти отца твоего и матерь твою. Он же рече вся сия сохраних от юности моя. Слышав же сие и Иисус рече ему, еще единога не докончал еси, вся елика имаше продашт и раздай нищим, и имети имаше сокровище на небеси, и греди в отслед мне. Он же слышав сие прискорбен быть, бебо богат зело. Видев же его и Иисус прискорбно бывше рече. Как они удобь и мужские богатства в царствии Божием внидут? Удоби ебо есть, вель буду сквозе и гляне уши пройти, не же богату в царствии Божием внитьи. Реша же слышавшие, то кто может спасен бытьи? Он же рече невозможное у человека, возможна суть у Бога. Рече же Петр. Все мы остави хом вся и по тебе и духом. Он же рече им. Аминь, глаголю вам, яко никто же есть, иже оставит дом или родителей или братью или сестры или жену или чада царствия ради Божия. Иже не приимет множецую во время сие и век грядущий живот вечный. Поем же оба на десяти ученики своя речь к ним, все восходим во Иерусалим, и скончаются вся писанная пророки о сыне человечестве, предадят Богу языком и поругаются ему, и укорят его, и оплюют его, и бившие убьют его, и в третий день воскреснет. И те ничесо же от сих разумеша и бег глагол сей сокровен от них и не разумеваху глаголем их быть же яко да приблизишеся во Иерихон слепец некий сидяше при пути прося слышав же народ мимо ходяш вопрошаше что убо есть все поведаше же ему яко и Иисус назаренин мимо ходит И возопи глаголя, и Иисусе сыне Давидов помилуй мя, и предедущие преща ху ему да умолчит, он же паче множая вопияшис сыне Давидов помилуй мя. Став же и Иисус повелел привести его к себе, приблизшуся же ему к нему вопроси его глаголя, что хочешь и датьис отворю, он же рече. Господи, да прозрю. И Иисус же рече ему: Прозри, вера твоя спасёт тебя. И Абее прозре, и вслед его идяше славя Бога. И все люди, видевшие воздаша хвалу Богу. Глава 9 на 10. И всёд Прохождаша и Иерихон, и се муж наречаемый Захей, и сей без старей мы тарем и то и бе богат. И из кашей видите и Иисуса, кто есть, и не мажаше от народа, як о возрастом малбе. И предитек возлези на ягодичину, да видит як охотяше мимо ея пройти. И як о приеди на место. Возрев Иисус, видя его и речь к нему, Закхея, подщався слези, дней сбо в дому твоем подобает ми быти, и подщався слези, и прият его радуюся, и видиши все раптах углаголющи, якак о грешному мужу в ниде витати. Став же Закхея речь к Господу. Се пол и менее моего Господи дам нищим, ящика гоцьим обид их возвращаю четверицую. Рече же к нему Иисус, якоднесь спасение дому симу бысть, за нее и сей сын Авраамль есть. Прийдибо сын человеч взыскати и спасти погибшага. Слышащем же им си я. Приложи речь притчу за неблиз ему быть и Иерусалима и мняху яко аби царство Божие хощет явиться. Рече Уба. Человек некий добра рода иди на страну далече, приятие себе царство и возвратитеся. Призвав же 10 раб своих, даде им 10 мнас и рече к ним: Куп людей те, дондеже прииду. И граждане его не ненавидях у его, и послаша послы вслед его глаголище, не хощем симу, да царствует над нами. И бысть, егда возвратися при им царства, рече пригласите рабытые, им же даде серебро, да увесть, какову куплю суть сотворили. Прииди же первые глаголя, Господи, мнас твоя. предела 10 мнас. И рече ему: благого рабе добрый, яко о мале верен был еси, буди область имее над 10 ю городов. И прииде вторый глаголе: Господи, мнас твоя сотвори 5 мнас, рече же и тому: и ты буди над 5 ю городов. И другий прииде глаголе: Господи, семь мнас твоя, И уже и мех положену во убросе. Бояхся бы тебе, яко человек яр еси в землеше, еже же не положил еси, и женеше еже же не сеял еси. Глагола же ему: "От уст твоих суждоти, лукавый рабе. Ведел еси, яко аз человек яр есмь в землю, еже же не положих, и жну еже же не сеях". И почто не вдал еси моего серебра купцам, яс пришед с лихвою и стезал бы их я. И предстоящим рече: возьмите от него мнас и дадите ему щему 10 мнас, и реше ему, господи, иметь 10 мнас. Глаголю бо вам, яко всякому имущему дастся А от не ему щаго и еже имыть отъ емуется от него а обща враги моя оны еже не восхотеша мне да царь бых был над ними приведите сема и ссеците предо мною и сия рек идяше приди восходя в во иерусалим и бысть яко приближися в вифсагею и вифанию Горе на рецаемый Елион посла два ученик своих глаголя Иди-то в прямную весь и внюже входяща обрящя та ж ребя привязана на неже никто же не колиже от человек вседе отрежьшае приведи-то И аще кто вы вопрошает почто отрешает-то си царцы-то ему яко господь его требуют шедше же Посланные Абритоста, як ужериче има. Отрешающимо же имо жребя, рекоша Господи его к нима, что отрешае это жребя. Он а же рекоста, як а Господь его требует. И приведо ста еко и Иисусови, и возвергши ризы своя на жребя, всадиша и Иисуса. идущую же ему по стелах у ризы своя по пути приближающую же себя ему уже Абиек не схождению горе Елеонстей на чаша все множество ученик радующиеся хвалитьи Бога гласом велием о всех силах я же видишь оглаголющи благословен Гряды и царь во имя Господне мир на небеси и слава в вышних И нецы и фарисеи от народа резо к нему учителю запрети учеником твоим. И отвещав речей им, глаголю вам, яко аще сие умолчат, камение возапиет. И, и яко приближешься, видев град, плакася о нем глаголя, яко аще бы разумел и ты в день сей твой, яже к смирению твоему ныне же скрыйся от очею твоею яко приидут дни и натя и облажат вражи твой острог о тебе и обойдут тебя и объймут тебя от всюду и разбеют тебя и чада твоя в тебе и не оставят камень на камне в тебе понеже не разумел еси времени посещения твоего и вшед в церковь начат изгонить и продающие в ней и купующие глаголя им, писано есть дом мой дом молитвы есть, вы же сотворите его пещеру разбойникам, и бе уча по вся дни в церкви, архиереи же и книжницы и сках у его погубите и старейшиены людям, и не обретах ут чтобы сотворили ему Люди ебо все держахуся его, послушающи его. Глава двадцатая. И бысть воеди на дни у них, учащую ему люди в церкви и благовествующи, приедоша священницы и книжницы со старцы и реша к нему глаголющи, рты нам. Ко ей области усия твориши, или кто есть давый тебе власть сию? Отвещав же речь к ним, вопрошу вы и ас единогласлови сие ерцити ми крещения Иоаннова с небесе ли бе или от человек? Они же по мыслях у в себе глаголющи, яко ас чери чем с небесе речь от почто убо неверовости ему. аще лежери чем от человек все люди е камени им побьютны известно бубе о иоанне яко пророк бе и отвещаша не вемы откуду и иисус же рече им не ас глаголю вам ко ее областию сия творю начат же к людям глаголы те притчу сию человек некий насади виноград и в даде его делателем И отъ еди на лето много. И во время послал к делателю мраба, да от плода винограда дадут ему. Делатели же бившие его послашат ща. И приложи послать и друга гораба, они же и того бившие и досадившие ему послашат ща. И приложи послать и третья его, они же и того уязвляше изгнаша. Рече же господин винограда: что сотворю? Послю сына моего возлюбленного, еда как и его видевши усромятся, видевши же его делатели в мыслях у в себе глаголющие: сей есть наследник. Приидите, убьем его, да наше будет достояние. И извече же его вон из винограда убиша. Что убо сотворит им господин винограда? Прийдет и погубит делатели сия, и вдаст виноград и нем. Слышавший же рекоша да не будет. Он же возрев на них рече, что убо писанное сия: камень его же не брегоша зиждущие, сей бысть во главу угла. Всяк падый на каменитом сокрушится. А на нем же падет, стрыет его. И взескашь архиереи и книжницы возложите на неруцие в той час и убояшися народа, разумея, что бо якак к ним прищуся юриче. И наблюдше послаша лае тели притворяющих себе праведники быти, да им от его слависи. Во еже придатье его начальству и области и гемонови. И вопросивши его глаголищи: Учителю, вем и яко право глаголеши и учиши, и не на лица зриши, но во истину пути Божию учиши. Достоит ли нам кесаревой дань даяти или не? Разумев же их лукавство, рече к ним: Что мя искушаете? Покажите мне цату, чий имыть образ и надписание. Отвещавший же Рикоша Кесарев, он же речи им: воздадите убо я же Кесарева Кесареви, и я же Божия Богови, и не могуша зазретье глагола его пред людьми, и дивишьсяся о ответе его, и умолчаша. Приступи же же нецы от Садукея глаголющие воскресению небыти во прошаху его глаголющи. учителю, мы и сее написано: аще кому брат умрёт и мы жену, и той безщаден умрёт, да брат его поемет жену и восставит семя брату своему. Седми убо братьи тебе, и первый поет жену, умри безщаден, и поет вторый жену, и той умри безщаден, и третий поет её, так аж же и все семь. И не оставишь и чад, и умрёшь. После же всех умрёт и жена. Воскресение уба, которого их будет жена. Седьбо и мешаю жену. И отвещав рече им Иисус: "Сыны века сего женятся и посегают, а подобльшиеся век он улуччите, и воскресение, еже от мёртвых не женятся, не посегают, ни умреть и Бог тому могут. равне бы суть ангелам и сыновье судьбожее воскресение сыновье. А яко восстают мертвые и Моисей сказа за прикупление яко же глаголет Господа Бога Авраамля и Бога Исаакова и Бога Иакова. Боже несть мертвых, но живых. Всебо тому живи суть. Отвещавши же нецы от книжник Рикоша учителю Добрый речь у Еси. К тому же не смей их у Егово просить и не чесуже. Рече же к ним, как оглаголют Христа сына Давидова быти. Сам Бодавид глаголит в книзе Псаломстей: Рече Господь господи вемоему, сидя дисную у меня, донде же положу враги твоя под ножея ногамо твоима. Давид у Бога Господа Его наряцает, и как о сын Ему есть. Слышащим же всем людям, речь я ученикам своим. Внемлите себе от книжников, хотящих ходить в одеждах и любящих целование на торжествах, и председание на сонмищах, и прежде возлежание на вечерах. Ежеснедают дома вдовиц и виною далече молятся, сии примут лишь осуждение. Глава двадцать первая. Возрев же, видя вметающие в храм набдящий имение дары своя богатые, видя же и некую вдовицу у Богу вметающую ту две лепты и рече, воистину, глаголю вам, якав вдовицы сия убогая, множая всех вверже. Все босиею от избытка своего ввергаша в дары Богови, сия же от лишения своего все житие еже име вверже. И неким глаголющим от церкви, якак камени им добрым и сосуды украшаны рече, сия я же видите прийдут дни, в няже не останет камень на камени еже не разорится. Вопросишь же его глаголюще. учителю когда убысе я будут и что есть знамение егда хотятся я быть он же рече блюдите да не прельщение будете мнозибо приидут во имя мое глаголющи яко азы есть и время приближися не изыдите обо вас след их егда же услышите брани и нестроение не убойтесь подобает бо сим быть и прежде Но не у Абия кончина. Тогда глаголоши им: восстанет бо язык на язык и царство на царство. Труси же и велицы по местам и глади и пагубы будут. Страхование же и знамение велие с небесе будут. Прежде же сих всех возложат навы руки своя и иждинут предающие на сонмище и темницы, ведомы к царям и владыкам. Именем моего ради прилучиться же вам во свидетельство. Положите оба на сердцах ваших, не прежде поучайтесься отвещеватьи, а сбодам вам уста и премудрость, ей же не возмогут противитьися или отвещать и все противляющиеся вам. Преданы же будете и родители и братьяю и родом и други и умертвят от вас. И будете ненавидимы от всех имени моего ради и власть главы ваша не погибнет В терпении вашем стежите души ваши Егда же узрите обстоим и Иерусалим вои тогда разумейте яко приближися запустение ему тогда сущие его иудеи добегают в горы и иже посреди его доисходят да и иже во странах Да не входит вонь. Яко дни отмщения усии суть, яко исполнитится всему писаному. Горе же и мужщим во утробе, и доящим в те дни, будет бо беда велия на земли, и гнев на людях сих, и падут во острие меча, и пленении будут во вся языки. И Иерусалим будет попираем языки, дондеже скончаются времена языкъ. И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле туга языком от нечаяния шума морского и возмущения, издыхающим человеком от страха и чаяния грядущих на вселенную силы бы небесные подвигнуться, и тогда узрят сына человеческого грядущего на облакцах силою и славою многою. Начинающим же сим бывать и восклонитеся и воздвигните главы ваши, зане приближается избавление ваше. И рече притчу им: Видите смоковницу и вся древа, когда прошибаются уже, видящие сами вести, яко близ жатва есть. Так и вы, когда узрите сия бывающе, ведите яко близ есть царствие Божие. Аминь глаголю вам, яко не иметь прийти рощей, дондеже всяси я будут. Небо и земля мимо идёт, а словеса моя не имут прийти. Внемлите же себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством и печальми житейскими. И найдет на вы внезапу день той, Яко сед бО прийдет на вся живущее на лице всяя земли. Бдите убо на всякое время молящиеся, да сподобитесь убежать и всех сих хотящих быть и статьи пред сыном человеческим. Бежи во дни во церкви уча, ночью же исходя во дворяшися в горе на реча ими Елион. И все люди из утра прихождаях у к нему во церковь послушайте его. Глава двадцать вторая. Приближавшийся же праздник опризнок, глаголемый Пасха, и из каху архиреи и книжницы, как убы убили его, бояхусябо людей. Внеди же сатана воеводу на ритцае маго искориот, сущая числа обою на десяти, и шед глагола архиереям и воеводам, как иегоб предаст им, и возрадовавшися, и совещаша ему сребренике датьи, и исповеда, и искаше удобно времени, да предаст иего им без народа. Приди же день опри с ногов. Вонь же подобаешье жрете пасху. И послал Петра и Иоанна, рех, шедша уготовайте нам пасху до ямы. Он же Рикоста ему, где хочешье уготоваем. Он же Риче има, все восходящема вама ваграт, слящет вы человек в скудельнице водунося, по нем идета в дом, вонь же входит. Ирцета дому владыцы. Глаголет тебе учитель: "Где есть обитель, иди же Пасху со ученики моими с ним. И той вам опокажут горницу велию, постлану, ту уготовь-та. Шетше же обритоста я кожариче им и уготоваста Пасху. И когда бысть час возлеже, и оба на десяти апостола с ним, и рече к ним: Желанием возжелях сию Пасху ясте с вами, прежде даже не при ему мог. Глаголю бы вам, яко отсели не имам ясте от нея, дондеже скончаются в отцарстве Божии. И при им чашу хвалу воздав реча, приимите сию и разделите себе. Глаголю бы вам, яко не имам питье от плода лознага. Где же царствие Божие приидет? И приим хлеб, хвалу воздав, преломи, и дади им глаголе. Сие есть тело мое, еже за вы даемъ. Сие творите в мое воспоминаніе. Так уж и чашу по вечере глаголе. Сия чаша новый завет, моею кровью, я же за вы проливается. Обачься рука предающая гомя Со мною есть на трапезе, и сын убо человеческий идет по реченному, а баче горе человеку тому, им же предается ити и на чаше искать и в себе, который убо от них хочет сие сотворить. Бысть же и пря в них, киемница их быти болей. Он же рече им царей язык господствует ими. И обладающие имя благодатели нарецаются. Вы же не так, но более в вас добудет да яко мни, и старей яко служи. Кто бо более возлежай ли или служи, не возлежай ли, аж же посреди вас есть мья яко служи. Вы же есть те, прибы ваши со мною в напастях моих, и аз завещеваю вам Якоже завеща мне отец мой царство до да ясти и пияти на трапезе моей во царствии моем и сядете на престолех судящие обе монадисяти коленома израилевома. Рече же Господь, Симоне, Симоне, все сатана просит вас, дабы сеял як обшеницу, аж же моли ихся о тебе, да не оскудеет вера твоя. И ты некогда обратися утверди братьев твою. Он же рече ему, Господи, с тобою готов есим и в темницу и на смерть ити. Он же рече, глаголю ти Петре, не возгласит Петел днесь, дондеже трикрат и отвержешьсяся мне не видите. И рече им, якда послах вы без волагалища и без меха и без сапог. Еда чесоголишеньи бысти, а не жереша, не чесожи, рече же им, но ныне и же имать влагалище довозме да такожде и мех, а иже не имать, да продаст ризу свою и купит нож. Глаголю бу вам, яко еще писаное все подобает, да скончается, а мне еже и с обеззаконными вменися, ибо еже о мне данчину иметь. А не жереша, Господи, все на жазь де два. Он же рече им: "Довольно есть. И ищет иди по обычаю в гору Елионскую, по нем же и доша ученицы его. Быв же на месте рече им: "Молитеся, да не внидете в напасть. И сам отступит от них яко вержению им камни. и поклонь колено молящися глаголя, отче, аще волиши мимо нести чашу сию от меня, а баче не моя воля, но твоя да будет. явися же ему ангел с небесе, укрепляя его, и быв в подвезе прилежнее молящися, быть же под его якак капли крови каплющие на землю. и восстав от молитвы и пришед к ученикам, обрети их спящих, отпечали и рече им: что спите? Воставши молитеся, да не внидете в напасть. Ещё же ему глаголею: все народ и нарецаемый Иуда един от обою над десяти, иди же пред ними и приступи ко Иисусову целовать его. Сие бо без знамения дал им Его же аще лобжу, то и есть. Иисус же рече ему: Иода, лобзанием лисы на человеческаго предаешьи. Видевше же иже беху с ним бываемое решо ему, Господи, аще ударием ножем, и ударе един неки от них архиерея вороба и уреза ему ухо десное. Отвещав же Иисус рече. Оставите до сего, и коснулся уха его и исцели его. Рече же иисуско пришедшим нань архиереям и воеводам церковным и старцам, яко на разбойника ли и за досте сооружим и дрикольми ятимя, повседневисущими с вами в церкви не прострости рукинами, но се есть ваша година и область темная. Емшь же его ведоша и в ведоша его во двор архиереев. Петр же во слет идяше издалече, возгнеющим же огонь посреде двора и в купе сидящим им, сидяше Петр посреде их, узревшше же его рабыне некая сидящая при свете и возревшше на ней рече, и сей с нимбе. Он же отвержешься его глаголя, жена. Не знаю его. И помали другие, видя в Егориче, и ты от них есть. Петр же рече человече несм. И мимошедшую якот часу единому и некий креплявшийся глаголе, во истину, и сей с ним бе, ибо Галилеянин есть. Рече же Петр человече не вем еже глаголиши. И Абий еще глаголющу ему Возгласи петель. И обращся, Господь, воззри на Петра. И помяну Петр слово Господне, яко же рече ему, яко прежде даже петель не возгласит, отвержешися меня трикраты. И шедёт он, плакася горько. И мужие, Иисуса, ему же держащий Иисуса в руках уся ему бьющи, и закрывши его бияху его по лицу, И вопрошах у его глаголюще, парццы, кто есть, ударей тя, и и на многих улящих глаголах у нань. И якобы с день, собравшися старцы людские и архиереи и книжницы и ведоша его на сон с мой глаголюще. А щиты есть и Христос рцем нам. Рече же им, аще вам рику не имите веры. аще же и вопрошу вы не отвещаете мне, не отпустите. отселе будет сын человеческий сидяй, от десную силы Божие. реша же все ты ли убо есть сын Божий? он же к ним рече, вы глаголите, яка ас естьм. они же решат, что еще требуем свидетельство, самибо слышахом от уст его. Глава 23. И воставши все множество их ведоша его к Пилату. Начаша же нань вадите глаголющий: Сего обретохом развращающий язык наш, и возбраняюще кесаревы дань даяти, глаголющий себе Христа царя быть. Пилат же вопроси его глаголя: Ты ли еси царь иудей Он же отвещав рече ему: Ты глаголеши. Пилат же рече ко архиереям и народу: Никой еже обретаю вины в человеце сем. Они же крепляхуся глаголещия, яко развращает люди, уча по всей иудее, начен от Галилеи до зде. Пилат же слышав Галилею вопроси: Аще человек галилеенин есть? И разумев, яко от облости Иродова есть, послал я его ко Ироду сущо и тому во Иерусалиме в те дни. Ирод же видев Иисуса рад бысть дело, бебо желая от много времени видеть его, за нее слышишье много о нем, и надеешьсясь знамений некое видетье от него бываемо. Во прошаше же его словесы многими. Он же ни часо же отвеща ваше ему. Стоях уже архиерей и книжницы прилежно вадяща нань. У Карив же его Ирод с вои своими и поругался, аболк его в ризу светлу возврати его к Пилату. Быстро же друга Ирод же и Пилат в той день с собою. Прежде бо бесто вражду и муща между собою. Пилад же созвав архиереи и князей и люди речи к ним, приведости ми человека сего, яко развращающие люди, и се аз пред вами истязав, неединые же обретаю в человеке семь вины, я же нань вадите. Но не ирод послав бо его к нему, и сенеч то же достойно смерти сотворено есть о нем, наказав убо его отпущу. Нужду же и мяши на вся праздники отпускать и им единого. Возапишешь же все народе глаголюще. Возьми сего, отпусти же нам ворову, иже безо некою кромолу бывшую в ограде и убийства ввержен в темницу. Паки же Пилат возгласи, хотя отпустите и Иисуса. Они же возглашах у глаголюще, распни, распни его. Он же третицу реча к ним, чтобы зло сотворить сей. Ничего же достойно смерти обретох в нем, наказав убо его отпущу. Они же прилежах у гласа великими просяща его на распятии. И устоях у гласе их и архиереисти. Пилат же по суди быти прошению их, Отпусти же бывшего за кроволоя убийство всаждено в темницу его же прошаху и Иисуса же предаде воле их и яко повидоше его емше Симона некоего Киренее грядуща из села возложиша нань крест нести по Иисусе идя же за след его народ мнок людей и жены яже и плакахуся и рыдаху его Обращься же к ним и Иисус рече, дочери Иерусалимские, не плачитеся о мне, а бачи себе плачите и чад ваших, яко седни и грядут в няжерекут, блаженны не плоды и утробы я же не родиша и сосцы иже не даиша. Тогда начнут глаголать и горам, подите наны и холмом покрытены, заняще в суровье древеси я творят. В Сусе, что будет? Ведьях уже и и на два злодея с ним убите, и едва приедошено на место наречаемое лобное, ту распяша его из злодея, овага убаодисную, а другага ошуюю. Иисус же глаголаше, отче, отпусти им, не ведет бо, что творят, разделяющий же риза его метахужребие. И стояху люди изрящи, в ругах осеже и князи с ними глаголящи, иные спаседа спасет и себе, а щитой есть Христос Божий избранный. В ругах осеже ему и воине, приступающе и отцет предеющий ему и глаголоху, а щиты се царь иудейск, спасися сам. Беже и в писании написано над ним письменны еленскими и римскими и еврейскими сей есть царь иудейск един же отобешенный у злодею хулишь и его глаголе а считай если Христос спаси себе и наю отвещав же других присяжя ему глаголе не ли ты боишься Бога яко в том же осужден если и мы убо в правду Достойное бо по делам мною восприемлево сей же ни единого зла сотвори И глаголаше Иисусови Помни меня, Господи, когда приидешь в Царствие си И рече ему Иисус Аминь, глаголю тебе, днесь со мною будешь в раи Бежит час яко шестый И тьма бысть по всей земли до часа девятого, и померчи солнце, и завеса церковная раздравя посреде, и возглаш глазом велием иисус рече, отче, в руцы твои предаю дух мой, и сия рек издше, видев же сотник бывшее про славе бога глаголе, воистину человек сей праведен бе. И все пришедшие народи на позорся и видевшие бывающие, биющи перси своя, возвращахуся. Стояхуже все знаемые его издалече, и жены, последовавшие ему от Галилеи, зрящся я. И се муж именем Иосиф советник сый, муж благ и праведен, сей не бе престал совету и делу их. От Аримофея города иудейская, иже чаявший сам царствия Божия, сей приступль к Пилату просите Лисе и Иисусова, и с ним е обвить площеницю, и положи е в ограбе из сечени, в нем же небенек тоже никогда же положен. И день бе пяток, и суббота святаша. Вслед жешедшая жены Я же бяху пришли с ним от Галилеи, видишь а гроб и якаположена быть тело его, возврачся же жову готовоша ароматы и мира и в субботу убо умолчаша по заповеди. Глава двадцать четвертая. Во един уже от субот Зелурана приедошая на гроб, носящая яже уготовошо ароматы и другие с ними, а бритошо же камень отвален от гроба, и вшедше неабритошо телесе Господа и Иисуса, и бысть недомышляющимся им о сем и сем уже двадцать ста пред ними в ризах блещащихся, при страшном же бывшем им и поклоншем молиться на землю. Рекоста к ним: Что ищете, Живаго, с мертвыми? Несть зде новоста. Помените якоже глагола вам: есть часы в Галилее глаголя, яко подобает сыну человеческому предано быть в руце человек грешник и пропяту быть, и в третий день воскреснуть. И поменуша глагола его, и возвращайся от гроба. возвестиша вся сия единому на десяти и всем прочим бяша же магдолина мария и анна и мария иаковля и прочие с ними я же глаголоху к апостолам сия и явишеся пред ними я колежа глаголы их и неверовоху им петр же востав к тече ко гробу и приник веди риза едино лежаща и отъ едив себе девяся бывшему, и се два от них бесто едуща в той же день в весь, отстоящую стади шестьдесят от Иерусалима, ей же имя Емаус, и та беседовала к себе о всех сих приклювшихся. и бысть беседующима има, и совопрашающима себя, и сам и Иисус приближався идяше с нима, очи же ее Держастися до да его не познает. Рече же к нему: Что суть словеса сия? О них же стезается к себе идуща, и еста дряхла, отвещав же один ему же имя Клеопа, рече к нему: Ты ли один пришелец еси в Иерусалим, и не увидел еси бывших в нем во дни сия? И рече им: Ких Он же Реста ему, я же Аиисусе Назаринине, еже бысть муж пророк, силен делом и словом пред Богом и всеми людьми, како предаша его архиереи и князи наши на осуждение смерти и распяша его, мы же надеяхомся, якосей есть, хотя и избавите Израиля, но ед над всеми сими третьи сей день есть днесь, от нелиже сия быше. но и жены некие от нас ужасишаны, бывшие рано у гроба, и не обретшат телесе его при идоса глаголюще, яко и явление ангел видишье, иже глаголют его живо. И идоса нецыя от нас как гробу, и обретоше тако, як уже и жены реза. Сама гоже не видишье. И то и рече к нима. Они смысленные и косное сердцем еже веровите о всех я же глаголаше пророцы не сеяли подобаше пострадать и Христу и вните в славу свою и ночен от Моисея и от всех пророк сказаше им о от всех писаний я же о нем и приближишеся в весь внюже и диясто и той творяшеся даличайше идти И нужда сто его глаголище, а блази с нима, якак вечеру есть и преклонился есть день, и в ниди с нима облещи. И бысть, якак возлеже с нима, и приим хлеб благослови и преломив даяше има. Оним же отверзвостися очи и позна сто его, и той невидим бысть има. И рекосто к себе. Не сердцали наю горябе в наю, егда глаголыше нам на пути, и егда сказываше нам о писании. И воставшав той час, возвратистася во Иерусалим, и обретошто совокупленных иди на надесяти, и иже бяху с ними глаголящих, якого истину воста Господь и евися Симону. И та поведаста, я же быша на пути. и як опознася има в преломлении хлеба. сия же им глаголящим и сам иисус ста посреди их и глагола им мир вам. убоявшисься же и престрашне бывше мняху дух видите и рече им, что смущение естье и по что помышления входят в сердца ваша. видите руцы мои и нози мои. Яко сам аз есть. Осидите меня и видите. Яко дух плоти и кости не имыть. Яко же мне видите и мощь. И сие рек показаем руки и ноги. Еще же неверующим им от радости и чудящимся речи им, имо телит что с недно здесь. Они же даша ему рыбы печёной часть и от пчёл сот И взем пред ними еде, ресеже им. Сия суть словеса, я же глаголов к вам. Ещё сыи с вами, яко подобает скончатися всем написанным в законе Моисеевом и пророцах и псалме хамне. Тогда отверзи им ум, разумейте писание, и рече им, яко так описано есть, и так подобаше пострадать и Христу. И воскреснуте от мертвых в третий день, и проповедатеся во имя Его покаянию и отпущению грехов во всех языцах, наченше от Иерусалима. Вы же есть те свидетели Е, сим. И ся спаслю обетование Отца моего Новый. Вы же сидите в ограде Иерусалимстве, донде же обличетесься силою свыше. Извед же их вон. Давифани и воздвиг круци свои и благослови их. И бысть, якда благословляшь их, отступи от них и возношашься на небо. Ити, и те и поклонишься ему и возвратишься во Иерусалим с радостью великою. И бяху выну в церкви хваляще и благословляюще Бога. Аминь. Аудиокнига.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 Ош проводник в мир Библии